Глава четвертая Когда Мираслава на следующее утро спустилась к завтраку, Наполеонов уже уехал, и они тихо и мирно позавтракали вдвоем с Морицом, убрали со стола и отправились в агентство. Волгина составила список материалов, которые надо было отыскать в связи с расследуемым делом в интернете, и уехала знакомиться с бывшими девушками Анатолия Мирсальова. Первой она решила навестить Клару. Поэтому остановила автомобиль возле модельного агентства Бим-Бим еще до того, как оно начало свою работу и наблюдала за всеми прибывающими. Спустя час, когда работа в агентстве уже кипела, Волгина предъявила охраннику свое удостоверение. Тот позвонил владельцу агентства и только получив ее разрешение, пропустил детектива в местный храм моды. Мирослава, следуя его указанием, поднялась по лестнице на второй этаж и постучала в дверь, на которой красовалась табличка «Генеральный директор модельного агентства Штурлина Елена Георгиевна». Да, донеслось из за двери, и Волгина вошла. На полминуты она задержалась в дверях, окинула кабинет и его владельцу взглядом, прошла к массивному новинств столу и села напротив хозяйки, не дожидаясь приглашения. Штурлина тоже в свою очередь внимательно изучила посетительницу. Волги надо стало удостоверение. Не надо, отмахнулась хозяйка кабинета. Володя сказал, что вы частный детектив, а не сотрудник полиции. Верно, но тем не менее наше детективное агентство тесно сотрудничает с полицией. Верю, усмехнулась Та. У меня есть знакомые, которые в разное время обращались к вам за помощью. Темнокарие глаза Елены Георгиевны буквально впились в серо-зеленые глаза детектива. Мираслава спокойно выдержала этот взгляд. И должна признать, продолжила Штурлина, что никто из них не был разочарован. Рада это слышать, отозвалась Вулгина. Но насколько мне известно, Штурлина выдержала паузу. Никто из моих сотрудников за помощью к вам не обращался. Верно? Согласилась Мираслава. Я сама пришла к вам за помощью, вернее, к одной из ваших сотрудниц. Хотите получить моё разрешение? Скептически улыбнулась Штурлина. Почему бы и нет? отозвалась Мираслава. Но вы ведь вполне могли поговорить с тем, кто вам нужен вне стен агентства. Могла, кивнула Волгина. Понимаю, проговорила, продолжая улыбаться владелица агентства. Хотели удостовериться, что Бим-Бим не шарашкина контора и не бордель. Возможно, улыбнулась Мираслава. Но так что, выводы уже сделаны или еще нет? Еще нет, честно призналась Волгина. А вы мне нравитесь? Неожиданно расхохоталась Елена Георгиевна. Хорошо выкладывайте. Кто вам нужен? Я хотела поговорить с вашей Кларой Хабадковой. И в чем же Кларочка замешана? Скорее всего, ни в чем. Просто она встречалась с недавно убитым Мерцаловым-младшим. И я хотела бы узнать, почему они расстались. Возможно, она что-то расскажет мне о нем самом. «Почему они расстались, я вам сама скажу», — повела плечами Штурлина. Анатолий бросил нашу Клару. Я своим девочкам как мать и предупреждал ее, что он несусветный бабник и рассчитывать на него не стоит, — Но бедная девочка влюбилась и ничего плохого про своего Толика слышать не желала. А вы близко знаете Мирцаловых? Если вы имеете в виду дружим ли мы домами, то нет. Но земля слухом полнится, и несмотря на то, что мы живем в мегаполисе, все одно, что в деревне, все все обо всех знают. Я имею в виду так называемые сливки общества. Заметив веселые искорки в глазах Мираславы, она кивнула. Ну да, да, для вас элита это люди науки, высокого искусства, а люди типа Мирсаловых, какими бы они ни ворочали деньгами, всего лишь торговцы. Я этого не говорила. Зачем говорить, когда это и так ясно, Елена Георгиевна? Я могу поговорить с Кларой. Кто же вам может помешать? Пожала полными плечами хозяйка кабинета. Я сейчас ее приглашу. Спасибо, не за что. Штурлина соединилась со своим секретарем, попросила пригласить к ней Клару Хабадкову. Через несколько минут в кабинет без стука влетела худенькая брюнетка. Мираслава невольно обратила внимание на ее тонкие ножки и туфли на высоченных каблуках. Бедняжка, невольно подумала она, сама Волгина никогда не согласилась бы на подобную пытку. и лучшей обувью считала кроссовки и полукроссовки. Однажды кто-то сказал ей, что мужчинам нравятся шпильки, на что Волгина вполне серьезно ответила. «Вот пусть и носят их сами». Шура тогда так хохотал, что скатился с дивана на пол. «Вызывали, Елена Георгиевна?» спросила девушка, глядя только на своего босса. «Кларочка, познакомься, это детектив Мирослава Волгина». У нее к тебе, как я понимаю, конфиденциальный разговор? К «Ко мне? Растерялась девушка. К тебе. Не волнуйся, я убедилась, что она не кусается. Штурлина ободряюще улыбнулась своей подопечной. Спуститесь в кафе, там вам никто не помешает. Кафе оказалось собственностью модельного агентства. Располагалось оно на первом этаже и представляло собой небольшой овальный зал с разбросанными по нему в художественном беспорядке столиками. Мираслава сразу выбрала столик у окна и села лицом к двери. Клара покорно побрила за ней и села напротив. Тут же подлетела симпатичная улыбчивая официантка и спросила, чего бы они хотели. Клара заказала травяной коктейль, а Мираслава зеленый чай с жасмином. Официантка, вероятно, давно привыкшая к тому, что модели питаются воздухом, ничуть не удивилась сделанному заказу. и почти мгновенно поставила бокал с зеленой жидкостью перед Кларой и чашку с чаем перед Мираславой. О чем вы хотели со мной поговорить? – не выдержала Клара. Мираслава заметила, что девушка сильно нервничает и теперь гадала, с чего бы это. Я хотела поговорить с вами об Анатолии Мирсалове, – проговорила детектив, не сводя взгляда с Визови. Девушка буквально подскочила на стуле. Я так и знала, выкрикнула она. Но я не убивала его. А с чего вы решили, что я вас подозреваю в убийстве? А разве нет? Она испытывающе впилась в лицо детектива. Насколько мне известно, нет. Клара облизала губы, невольно слизывая часть яркой помады. Видите ли, пробормотала она, Толик мне очень нравился. А он бросил меня через две недели после нашего знакомства. Я была сама не своя и закатила ему скандал в грёзах. Ну, этот такой клуб в старом городе. Я знаю, кивнул Имировслава. И вот, не знаю, что на меня нашло, я кричала, что убью его. Многие это слышали. И вдруг я открываю газету и читаю, что его убили. Но клянусь, это не я. Клара в отчаянии заломила руки. А кто? Я? Я не знаю, честное слово. Не нужно так нервничать. Не думаю, что ваши слова, сказанные в клубе с горячая, кто-то возьмет на веру. Значит, вы меня не арестуете? С надеждой спросила девушка. У меня и правда таких нет, кого бы то ни было арестовывать. Я ведь вам сказала, что я частный детектив. Ах, да, да. Тихо проговорила Клара и тут же спохватилась. Но вы ведь можете все рассказать следователю. Скажите ему, пожалуйста, что я только не убивала. Девушка молитвенно сложила руки на груди. Скажу, согласилась Мираслава сочувственно глядя на девушку. Клара, вы лучше скажите мне, не говорил ли вам Мирцалов о том, что ему кто-то угрожает? Не заметили ли вы, что кто-то за вами наблюдает? Девушка печально покачала головой. Нет, ничего такого не было. Насколько я понимаю, вы надеялись на серьезные отношения с ним. Надеялась, конечно, хотя Елена Георгиевна меня с самого начала предупреждала. А Мирсалов обещал вам? Мираслава попыталась подобрать слова, но Клара и так ее поняла. Нет, Толик ничего не обещал. Правда дарил подарки. Вот, видите это колечко? Она протянула руку, чтобы Волгина смогла рассмотреть украшение. Мираслава с первого взгляда поняла, что кольцо было не дешевым. Красиво. А расставшись он не требовал подарки назад. Нет, покачала головой девушка. Он не был жадным. Ну что ж, вы случайно не знаете, кто был вашей соперницей? Соперницы не было. Я ему просто надоело. Через полторы недели на празднике он познакомился с Машей Цемлянской, она в хоре поет. Как вы узнали об этом? Добрые люди просветили. Горько усмехнулась Клара. Мираслава собралась поблагодарить девушку за беседу, как вдруг она схватила ее за руку. Но Машку он тоже бросил, вернее, она застукала его в отеле с Оксаной Лутковской. Она тоже певица, но только поет в кафе Мимоза. С Машкой Оксана несколько лет были близкими подругами, и вдруг она ей такую свинью подложила. Конечно, Машка была в ярости и выдрала Оксанке половину ее роскошной гривы. Вероятно, это очень больно, заметила детектив. Еще бы, воодушевилась Клара. Говорят, там кровищи было полно. И что же Оксана не защищалась? Почему же не защищалась? Защищалась. Она разодрала Машке всю правую щеку и чуть не выцерпала глаза. А что же делал виновник инцидента? Пытался их разнять, но, как говорится, две бабы дерутся, мужик не лез. И кто же их разнял? Поднялся шум. Кто-то вызвал охрану и их растащили в разные стороны. Вызывали полицию? Нет. Зачем Мирсалову лишние проблемы? Все уладили так деньгами. И он продолжал встречаться с Оксаной? Нет, отправил ее на лечение в какую-то клинику. Машке тоже дал денег на пластику и больше не поддерживал отношения ни с одной из них. Выходит, что вам, Клара, повезло, вы легко отделались. Выходит, грустно согласилась девушка. Спасибо, Клара, за информацию. — Пожалуйста, но только вы не забудьте замолвить словечко за меня перед следователем. — Не забуду, — обнадежила Мирослава наивную служительницу моды. Впрочем, Волгина была уверена, что Клара к убийству Мерцалова отношения не имеет. Теперь ей предстояло знакомство с другими пассиями Мерцалова-младшего. И она решила поехать в кор кружевной платочек, чтобы послушать, как поет матриона, и познакомиться поближе с воинственной Машей Цимлянской. В клубе, где располагался хор, не было такой строгой охраны, как в модельном агентстве. Ее легко пропустили в помещение, даже не взглянув на удостоверение, а обнаруженный ею в крохотной комнатушке руководитель хора, милый старичок, представившийся аристархом Петровичем Кузьмичевым, сообщил. Что Мираславини сказанно повезло. Сейчас идет репетиция, и она может, если хочет, послушать. Через несколько минут они уже сидели в полутемном зале, и Аристарх Петрович указал ей на Машу, заверив, что она просто бриллиант. Вот увидите, горячо шептал в ухо детективу Кузьмичев. Наша Машенька далеко пойдет. Он вручил ей театральный бинокль. Волгина поблагодарила заботливого Аристарха Петровича и принялась рассматривать солистку. Маша оказалась высокой статной барышней с длинной косой толщиной в руку. Ну, полная противоположность тростиночке Кларе. — Скажите, пожалуйста, — тихо спросила Мирослава Кузьмичева. — А коса у Маши приплетена? — Да вы что! — сплеснул руками Аристарх Петрович. У нашей Машы все свое, натуральное, и коса, и телеса. Мираслава кивнула в знак благодарности. Вот такой и должна быть настоящая русская женщина. Пава гордо продолжил Кузьмичев. Не то, что сейчас по телевизору показывают. Вы извините меня, конечно, но ведь ни кожи, ни рожи. Такая мода, улыбнулась Мираслава. Придумал чёрт моду, а сам ушел под воду. Бушевал громким шепотом руководитель хора. Это не мода. Вот что я вам скажу. Это извращение, издевательство над природой русской женщины. Возможно, вы правы. Тихо ответила Мираслава. Конечно прав. Горячо проговорил он. Мираслава тихонько коснулась его плеча. Давайте послушаем матрёну. Ой, простите меня. Вот я старый пень, привёл вас слушать, а сам шумлю. Спохватился Кузьмичёв и замолчал. Несмотря на то, что Мираслава не была любительницей хорового пения, она получила истинное удовольствие, и это только репетиция, подумала она. А как же они поют во время выступлений? Точно угадав её мысли, Кузьмичёв заверил её: наши девочки и на репетиции полностью выкладываются. Пойдемте ко мне в кабинет. Он взял ее под руку и повел к выходу из зала. Маша переоденется и вы с ней поговорите. Мираслава не пыталась освободить свою руку. Мужчина пожилого возраста она рассматривала как милых дедушек и не замечала вольности, которая никогда не сошлись бы с рук молодому мужчине. Да и вел себя Аристарх Петрович не как престарелый ловелас, а как умудренный жизнью человек, рассматривающий молодых девушек и женщин как потенциальных дочек и внучек. Оставив Мирославу в крохотной комнатенке, носящей гордое имя кабинет, сам Кузьмичев исчез. Вернулся он минут через пятнадцать, запыхавшийся и немного смущенный. Вы извините, пролепетал он. Но Машенька просит, чтобы вы прошли к ней в гримерку. Она у нас прима, он развел руками, и имеет свои небольшие капризы. В гримерку, так в гримерку, отозвалась Мираслава, не представлявшая до этого, что в хоре тоже есть примы. Идите за мной, здесь недалеко, облегченно выдохнул Кузьмичев. Гремерка матрёны раза в два превосходила по размерам кабинет руководителя хора. Маша сидела лицом к зеркалу и что-то делала со своим лицом. Услышав голос Аристарха Петровича, она медленно повернулась на своем крутящемся кресле. "Я оставлю вас", быстро сказал Кузьмичёв и скрылся за дверью, тихо прикрыв её за собой. Мираслава подошла к певице и развернула удостоверение. "Понятно". — сказала та. — Толика убили, и вы пришли спросить, не я ли это сделала? — Сообщаю. Не я. — А кто? — спросила Мирослава. — Ну вы, блин, даете. — всплеснула наливными белыми руками Маша. — Почем я знаю? — Вы не очень хорошо расстались. — Да, расстались мы нехорошо, ваша правда, — согласилась Маша. — Но лично Толику... Я никакого физического вреда не причиняла. Волосы я подергала Оксанке, а она зараза расцарапала мне лицо. Незаметно улыбнулась Мираслава. Так профессионалы за деньги постарались. За деньги Анатолия Мирцалова, сказала Мираслава, а про себя подумала, вернее за деньги его отца. Но не за мои же, искренне возмутилась Цимлянская. Никто не просил его. По бабам бегать. Вы сильно переживали. Да я была в ярости, подтвердила Маша. А потом жалели? О чем? удивилась она. О том, что не сдержались. Скажете тоже, рассмеялась Цимлянская. Если о чем и жалела, то только о том, что мало Оксанки вломила. Змея вероломная. Она покачала в воздухе увесистым кулаком. Да. Да кэз запросто коня на скаку остановит, подумала про себя Мираслава, но ниже репца, прыгающего из одной постели в другую. Больше спрашивать Машу ей было не о чем, и она распрощалась с певицей, подумав о том, что надо бы проститься с Кузьмичевым, а он, оказывается, и не уходил далеко, сидел на стареньком диванчике в коридоре, увидев ее, сразу вскочил. Мираслава прочла на его лице опасение за свою прииму и успокоила: "Не волнуйтесь, Аристарх Петрович, я выяснила все, что хотела, и больше не буду беспокоить матрьону. А полиция?" Быстро спросил он, оглянувшись на дверь гримерки. "Думаю, что и она тоже. Спасибо за помощь. До свидания." "До свидания, милая девушка", ответил он. проводил ее до самого выхода и, как она подозревала, смотрел ей вслед, пока ее машина не скрылась из виду. Мираслава подумала, что было бы неплохо сегодня же навестить потерпевшую от Машкиных рук Оксану Лутковскую, но в кафе Мимозы ехать еще рано, надо ближе к вечеру, да и поговорить там, скорее всего, будет сложно. Волгина набрала номер домашнего телефона Лутковской. отозвалась певица только после одиннадцатого гудка. «Алло!» – раздался в трубке заспанный голос. «Извините, если разбудила», – сказала Мирослава. «Это детектив Мирослава Волгина. Мне нужно с вами поговорить. Могу я подъехать в кафе?» «Нет, в кафе не надо», – быстро ответила Лутковская. «Приезжайте ко мне домой. Адрес знаете?» «Да, но на всякий случай скажите». Адрес, названный Оксаной, совпадал с тем, что ей дала Мирцалова. «Когда мне подъехать?» – спросила Мирослава. «Минут через сорок», – сказала Лутковская и, не дожидаясь ответа, положила трубку. «Ну что ж», – подумала Мирослава, – «через сорок так через сорок». Она зашла в уличное кафе и выпила чашку чая со слоеным пирожком. Потом позвонила Моррису и сообщила, что планирует вернуться домой часа через два-три. а может быть и раньше, и обещала перезвонить, как только направиться в сторону коттеджного поселка. Мирослава взглянула на часы и направилась к дому Лудковской. Та сразу же отозвалась по домофону, точно стояла возле него, хотя и исключать того, что девушка поджидала детектива и нервничала, было нельзя. Волгина прикинула, что живет Оксана на втором этаже, поэтому не стала вызывать лифт Быстро поднялась по ступенькам. Вот вы какая, обронила Оксана, поджидая ее на пороге. Обманула ожидания? Улыбнулась Волгина. Нет, просто я никогда не видела детективов женщин, а мужчин видели по телевизору. Так по телевизору и женщины встречаются. Лутковская тряхнула гривой ярко рыжих волос, то ли соглашаясь, то ли протестуя. Жестом она пригласила детектива следовать за ней, и они вошли в приятно пахнущую квартиру. Как ни странно, пахло не только свежерастворенным кофе, но и чем-то печеным. Оксана привела гостью на кухню, проговорив на ходу: «Простите, в комнате у меня не прибрано». Мираслава же думала о том, что, судя по пышной шевелюре Лутковской, не скажешь, что ей выдрыли половину волос. Кухня оказалась большой и заставленной удобной современной мебелью. Хозяйка усадила гостя на уютный диванчик, застеленный ярким клетчатым пледом. Вскоре на столе появились не только чашки с кофе, сахар, молоко, но и две тарелки с пирожками. Вы какие больше любите сливером или капустой? – спросила Оксана. Любые, улыбнулась Мираслава. А вот кофе детектив не любила. Но сообщать об этом хозяйке не стала. Оксана, вы, наверное, догадываетесь, что я хочу поговорить с вами об Анатолии Мирсалове. Догадываюсь, тихо ответила девушка. У вас ведь был с ним роман? Я бы так не сказала. Почему же? Вы уже знаете, что я пою в мимозе. Ну так вот, Анатолий пришел туда со своими друзьями. Они весело проводили время, просидев до закрытия кафе. А потом друзья Анатолия куда-то исчезли. По крайней мере, ко мне он подошел один и предложил отвезти меня домой. Я согласилась. Но повез меня он не домой, а в отель. Вас это не обескуражило? Или, может, рассердило? Нет. Оксана беззаботно покачала головой. Я совсем не возражала против того, чтобы провести с ним ночь. И как? Сначала все было замечательно, но потом ворвалась Машка и набросилась на меня как зверюга, объявившаяся о зверина. Интересно, не очень. Усмехнулась Оксана и пододвинула поближе к детективу обе тарелки с пирожками. Спасибо. Мираслава взяла первый попавшийся под руку пирожок. Он оказался сливовым. Вкусно, сказала она по бабушкиному рецепту. Улыбнулась Оксана. Бабуля моя из подвинницы, а там все такое вкусное пекут. Представляю, кивнула с улыбкой Мираслава. Но я хотела бы вас спросить, откуда Маша узнала о том, что вы отправились в отель. Думаю, что ее проинформировал один из друзей Анатолия. А что? Это вполне возможно, подумала Мираслава. И даже, скорее всего, так и есть. Не иначе, что он же и мать Анатолия информировал об обо всех его амурных делах, но не сам же сын вводил мать в курс дела. Мираслава запила пирожок, глоточком кофе и спросила: «А это правда, что вы с Марией Цемлянской были близкими подругами?» «Были», подтвердила Оксана. «И как же тогда вы решились провести ночь с ее женихом?» Анатолий не был? Женихом Маше все знали о его донжуанстве, так что рано или поздно он все равно бы ее бросил. И вы решили ускорить процесс. Ничего я не решила, просто Машка так много рассказывала о том, какой Толик классный в постели, что мне захотелось самой в этом убедиться. Выходит, что подруга пробудила в вас любопытство? Выходит, усмехнулась Оксана. А как же вы собирались дальше действовать в этом треугольнике? Никак. Я не собиралась больше встречаться с Мирсаловым и была уверена, что Маша не узнает, что я переспала с ним. Вы могли бы сами невольно проговориться? Оксана снова встряхнула своей рыжей гривой. Нет, я умею держать язык за зубами. Подумала и добавила: потом, годика через три. Когда Машка давно забыла бы о Мерцалове, я, может быть, и призналась бы ей о моем маленьком приключении. Теперь, насколько я понимаю, вы стали непримиримыми врагами? Временно, — улыбнулась Оксана. Вы так в этом уверены? Конечно. Машка скоро перестанет злиться, и все у нас пойдет по-прежнему, тем более, что и Толика уже нет. Скажите, Оксана... Вы не знаете, кто мог желать его гибели? На словах многие, особенно девочки, которых он бросил, а на деле? Не знаю. Он ведь не всегда хорошо расставался со своими девушками. Со всеми по-разному. Рыжая грива взмыла в воздух. Наверное, были те, с которыми он особенно не хорошо обошелся. Этого я не знаю. Скорее всего, его друзья в курсе. задумчиво проговорила Оксана. Но насколько мне известно, Толик дарил своим девушкам дорогие подарки и никогда не требовал их вернуть. Ну что ж, спасибо вам за беседу, за кофе и вкусные пирожки. Чем богаты, тем и рады, отозвалась девушка. Только не думаю, что я хоть немного вам чем-то помогла. Как знать, улыбнулась Мирослава и покинула квартиру Лутковской. На улице по-прежнему было по-летнему тепло и солнечно. Мерцающая мозаика бликов, прозрачивающаяся сквозь узорчатые листья липы, превращала современный двор в оазис умиротворения. Мирослава села в автомобиль и достала телефон. Моррис отозвался сразу, выслушал ее и обронил: «У нас гости». Судя по его тону, прибытие гостей не слишком обрадовало Мендаугаса. Значит, это не Шура. Мираслава уже догадалась, кто посетил их дом, и спросила, улыбаясь: "Люся? Да. И Шура тоже. Чем заняты гости? Припираются?" Мираслава не выдержала и фыркнула в трубку. "Не смешно", печально проговорил Морис. "Естественно." Просто я радуюсь, что ты с ней не один, и большая часть ее атак выпадает на долю Шуры. Когда она приехала, то Шура и Люси сидели на веранде и занимались своим любимым делом, как тонко подметил Миндаугас, припирались. Шура, ты просто сбрендил, воскликнула Людмила. Я, может быть, и сбрендил бы. Если бы ты угощала меня бренди, а ты поил меня чаем из пивных кружек, так что я мог только счаиваться. Чаем тебя папа поил. Не знаю, не знаю. Разливала ты. О чем разговор? Спросила Мирослава, присаживаясь рядом. Ой, да обо всем понемногу. Я приехала посмотреть, как вы тут живете. И Нати, пожалуйста, обнаруживаю Шуру. Она меня обнаруживает. проворчал Наполеонов. Вы его тут бренди что ли поете каждый день? С чего это ты взяла? удивилась Мираслава. Как с чего? Две недели назад он заехал к нам, папы как всегда его угостил чаем, а он хочет бренди? Ничего я не хочу, возмутился Шура. Как не хочешь? Люся округлила глаза. Ты же сам сказал. Это ты сказала, что я сбрендил. На что я тебе ответил, что для того, чтобы сбрендить, нужно пить бренди, а я от чая мог только счаяться. Нет, но、ну、ты только погляди на эту мужскую логику! Обратилась Люся к Мировславе. Нормальная логика, отозвалась-то. Ты всегда мужиков защищаешь. А кто же нас будет защищать? Вклинился Шура. Сами неплохо отбояривайтесь. Хватит пикироваться, сказала Мировслава. Насколько я понимаю, Морис готовит ужин. — Готовит. — Шур, иди помоги ему, а мы тут с Люсей о своем о девичьем поболтаем. — Вот оно! Торжество феминизма! Если ты мужик, иди на кухню, а они поболтают! Девушки весело рассмеялись, и вскоре до них донесся возмущенный голос Шуры. — Скоро они нас рожать заставят! Что ему ответил Морис, они не расслышали. «Как здоровье папы с мамой?» – спросила Мирослава подругу. «Тьфу-тьфу, хорошо». И тут же начала выкладывать ей новости о своем бизнесе. Они на пару с отцом держали автосервис, и дела у них шли совсем неплохо. «Ты знаешь, – пожаловалась Люся, – папа хочет на работу мужиков брать?» «По-моему, Павел Степанович прав», – встала Мирослава на сторону отца подруги. «Почему это он прав?» – Люся уперла руки в бока. Потому что ты занимаешься дискриминацией. Никакая это не дискриминация, не издавалась подруга. Просто у нас фишка такая: все работники сервиса девушки и женщины. Ай Павел Степанович подделал ее Мираслава. Папа исключение. И чего ты взъелась на мужчин? Ленивы спросила Мираслава. Ты же сама не можешь жить без них. Люся презрительно фыркнула, а потом неожиданно сказала. Я все чаще мечтаю о Максиме. — О каком Максиме? Люся бросила на подругу сердитый взгляд и выпалила. — О пулемете? — А-а-а, но он сейчас не в моде. К тому же это не патриотично. — Это еще почему, — изумилась Люся. — Что почему? — Почему не патриотично? — Потому что Максим изобрел американский оружейник Хайрам Стивенс Максим. Учти, что ударение в названии на первом слоге. И что теперь? Да ничего. Купи себе гранатомет, ну, например, ГМ-94. Весит мало, универсален, с высокой надежностью. Я подумаю. Люсь, да ты серьезно? Нет, это я так, для поднятия духа. Что, опять не лады на любовном фронте? Сочувствующим спросил Имировслава. Типа того. Но я уже этого козла бросила. Почему же козла? Расскажи поподробнее. Потому что он капусту любит, выпалила подруга. Деньги что ли? Если бы он любит обыкновенную капусту, жрет ее зараза каждый день. Но это еще пережить можно. Но представь себе, он хочет, чтобы я каждый день готовила ему голубцы, тушеную капусту, борщ, капустные котлеты. Но может он вегетарианец? Извращенец он, Мirosлава невольно улыбнулась. И ты его послала на огород, гораздо дальше. Понятно. Нет, вот ты мне скажи, ты стала бы стоять сутками у плиты? Нет, призналась Мirosлава. Тебе хорошо, вздохнула Люся. Ты и Мориса подцепила. Да он сам как-то подцепился. Какая разница, отмахнулась подруга. Главное живешь как бароне, он тебе... По сто блюд каждый день подает. Прямо таки по сто. Не удержалась от улыбки Мираслава. Но、ну, пусть не по сто, все равно готовит он. Я же его не заставляю. Тем более повезло. Все, может быть, не стала спорить Мираслава, так как переспорить Люсию в принципе было невозможно. Вскоре мужчины позвали подруг к столу, и оставшаяся часть вечера прошла довольно мирно. Время приближалось к полуночи, когда Люся с Шурой оставили дом друзей. Мирослава некоторое время стояла в задумчивости у ворот и смотрела на дорогу. «О чем задумались?» — спросил Морис. «Удивляюсь, что Шура уехал, не задав мне ни одного вопроса по расследуемому делу». «Да, это озадачивает», — согласился Морис. «Но, скорее всего, на то есть причины». Хотелось бы знать, какие. Думаю, угадать недолго, скоро все разъяснится. Надеюсь. Надеялась же Мирослава на то, что версия о причастности конкурентов к похищению и гибели Мирцалова младшего отношения не имеет. Кстати, проговорила она вслух. Пойдем посмотрим, что ты нашел в интернете на наших героев. На некоторых почти ничего. На кого, например? Ну, на Светлану Трегубову. А, да. Оно и понятно. Это девушка, личность непубличная. Вы хотите посмотреть материалы непременно сегодня? А ты против? Нет, не против, но уже поздно. Ты можешь ложиться спать. Ну уж нет. Я составлю вам компанию. Вдруг вам какие-то пояснения понадобятся. Все может быть. Улыбнулась Мираслава и направилась к дому. На крыльце их поджидал Дон, который немедленно запросился на руки. И оказавшись на них, сразу же громко замурлыкал вуха любимой хозяйки. Усыпляющая мурлыкальная шкатулка притворно сердито проворчала та. Но кот свою хозяйку давным-давно изучил, поэтому потершись щекой о ее щеку, продолжил мурлыкать. Внимательно посмотрев все подобранные для нее морисом материалы, Мирослава подумала, что идет не тем путем. Она сомневалась в том, что кто-то из оставленных Анатолием Мирсаловым женщин отомстил ему подобным образом, и все-таки ее интуиция подсказывала ей, что тропинка, ведущая к раскрытию преступления, проходит где-то рядом, можно сказать, что совсем близко, но она никак не могла понять, как ее отыскать и что же связывает поэзию Мирсалова с убийцей или убийцами. Моррис, словно угадав ее мысли, проговорил. Как это по-русски? Утро вечера мудренее. Она кивнула, соглашаясь, сняла кота с колен, поднялась, потянулась. Дон невольно размахивал высоко поднятым хвостом. Не сердись, сказала ему Мирослава. Лучше пойдем спать. Споешь мне колыбельное? Она погладила кота по мягкой спинке, он ткнулся мокрым носом в ее ноги. И едва она направилась к двери, важно зашагал за ней. Моррис выключил компьютер и поднялся в свою комнату. Странно, но ему не хотелось спать. Он подошел к окну с намерением задвинуть шторы и невольно залюбовался. Серебряным карамыслом на плече ночи сиял месяц, и точно брызги хрустальной воды мерцали звезды, а в его глазах отражались блики зыбкого света. А он думал о том, что давно не был дома. И то, что все чаще ему начинало казаться, что его дом здесь. Все это могло показаться странным со стороны. Но Моррису Миндаугусу это представлялось естественным. Он приехал погостить к старому другу, увидел на вечеринке ее и тотчас потерял голову. Напросился на работу в ее детективное агентство и постарался стать незаменимым. насколько это удалось ему сказать трудно да Мираслава ценила его таланты ведь по образованию он юрист как и она сама к тому же отлично ладит с компьютером да и в расследовании не раз и не два подбрасывал идеи которые помогали докопаться до истины Волгина надо отдать ей должное никогда не занижала его вклада как впрочем и ничего другого Помогло ему и его странное увлечение кулинарией, хотя тут, пожалуй, его таланты больше ценили его друзья, чем сама Мираслава. В еде она довольно неприхотлива, но он до сих пор не знал самого главного: как она относится к нему, испытывает ли более трепетные чувства, чем удовлетворение от совместной работы. Не мог же он напрямую спросить ее об этом, хотя почему нет? Наверное, потому, что все еще казалось ему зыбким, как этот мерцающий свет за окном. Интуиция подсказывала ему, что пока еще рано говорить о своих чувствах и тем более просить ее ответить на них. Пока Морис предавался переживаниям, Мирослава и Дон уже видели десятый сон. «Чем вы собираетесь заняться сегодня?» – спросил Миндаугас свою работодательницу утром. Мирослава вздохнула. Зачем-то размешала чай в чашке, в которой никогда не было сахара, и ответила: «Продолжу знакомство с женщинами Мерцалова. Думаете надо? Я должна отработать эту линию до конца». Он кивнул в знак согласия и спросил: «Чем заняться мне?» Она пристально посмотрела ему в лицо и тихо сказала: «С моей стороны будет большой наглостью, если я попрошу тебя подрезать кусты роз у забора». Он весело рассмеялся. Прости, пробормотала она. Ты устраивался на работу не садовником. Он легко коснулся длинными пальцами ее рук. Нет, нет, что вы? Я с удовольствием подстригу розы. Тогда почему ты -то смеялся? У вас было такое выражение лица. Какое? Просительное. Поняла, как у просительницы у парадного крыльца. Она тоже рассмеялась. Потом стала серьезной и проговорила задумчиво. Хотелось бы мне знать, что раскопала полиция и почему Шура вчера как в рот воды набрал. Может быть, спросить его об этом. Ага, так он тебе и скажет. Тем более, что по его мнению я утаиваю информацию. Но ведь мы ничего не утаиваем, просто еще не все систематизировано. Но Шура думает иначе. Да, наверное, надо попытаться взглянуть на вещи из его точки зрения. Заметил Морис. Как-нибудь обязательно взглянем. А пока я побежала. Спасибо за завтрак. Не за что. Произнес он, глядя ей вслед. Морис был уверен, что к обеду она не вернется. А на ужин решил приготовить свекольник, запеченного карпа, которого Идон одобрит, и картофельную запеканку. На десерт можно подать творожный сыр с тмином. Морис надеялся, что Наполеонов тоже пожалуют к ужину, и им с Мираславой удастся его разговорить. Может, это удалось бы сделать и вчера, если бы не Люся. Ох уж эта Люся! У Мендауга сопрядном воспоминании о ней мурашки начали бегать по коже. Когда Мирослава приехала в местный драматический театр, ей пришлось предъявить удостоверение, а потом объясниться с директором Павлом Максимовичем Емельяненко, довольно молодым блондином с холодными зеленоватыми глазами и тонким мортом. Он внимательно выслушал ее объяснения и спросил, почему она решила встретиться с Вероникой Хованской именно в стенах театра. Потому что я хочу посмотреть на нее со стороны. Ну что ж, сказал блондин. Лилия Петровна проводит вас в зрительный зал. Труппа репетирует "Грозу" Астровского. Вероника Хованская играет Катерину. Спасибо, вы очень добрый. Да ладно, усмехнулся он. Вы бы с удовольствием послали меня к чёрту, и неожиданно ослепительно улыбнулся. Мираслава улыбнулась ему в ответ и поспешила за Лилией Петровной, худенькой старушкой в строгом темносинем костюме и белой блузке с кружевным воротничком. Интересно, кто она? – подумала на ходу Волгина. Билетёрша, гардеробщица, администратор? Я секретарь Павла Максимовича, – прервала её угадывание старушка. Вы, наверное, давно работаете в театре? Да, сто лет. Я бы дала вам намного меньше, пошутила Мираслава. Старушка оценила юмор. Вы правы, мне семьдесят пять. В театре я с двадцати лет и, конечно, хорошо знаете всех актеров. Да, грустно подтвердила она. И тех, что служат сейчас, и многих ушедших. Мираслава почтительно промолчала. «Вас интересует Вероника Хованская», — произнесла Лилия Петровна, скорее утвердительно, чем вопросительно, но Мирослава на всякий случай кивнула. «Это в связи с убийством Мерцалова-младшего?» «От вас ничего не скроешь», — мягко улыбнулась Мирослава. «Ну, пресса уже давно всех оповестила». «Это точно», — вздохнула Волгина. «Вы поосторожней с Вероничкой», — неожиданно попросила Лилия Петровна. «Почему?» Девочка очень переживает. Я думала, их отношения завершились. Не сомневаюсь, что Анатолий Мерцалов тоже так думал. Но Вероника, бедная девочка, продолжала надеяться. Вот как, если бы вы видели, как Мерцалов красиво за ней ухаживал, какие огромные дарил корзины с розами. Пытаюсь представить. А однажды он привез к театру целую группу музыкантов и сам пел сиренаду. Народу тогда собралось. Да, у богатых свои причуды. Безразлично проговорила Мирослава. Вас я вижу, одобрительно улыбнулась Лилия Петровна. Красивыми жестами мужчин не растрогать. Ага, ни словами, ни подарками. Отозвалась беззаботно детектив. А большинство женщин от такого отношения просто тают. Мирослава согласно кивнула. Вот и Вероничка просто голову потеряла, а этот балбес добился своего и потерял к ней всякий интерес. Мираслава сочувственно кивнула. Видели бы вы, как она переживала, ни от кого не таила своего горя, ей даже не от ложку пару раз вызывали. Актриса, что с ней возьмешь? Хотела брякнуть Мираслава, но вовремя удержалась. Вместо этого она сказала: по-моему, ни один мужчина не стоит женских слез. Совершенно верно, согласилась Лилия Петровна, но сердцу не прикажешь. Они вошли в зал. Жалостливая старушка усадила Мирославу во второй ряд, вручила бинокль и прошептала: «Вы уж учтите то, что я вам сказала». «Я постараюсь», сосредоточив свое внимание на сцене, Волгина вскоре признала, что играет Вероника Хованская с душой и явно талант имеет немалый. Она так увлеклась спектаклем, что чуть не забыла, зачем пришла. После завершения репетиции снова появилась Лилия Петровна и проводила ее в гримерную Вероники. "Веронечка", сказала она Ласково, "здесь детектив, она хочет с тобой потолковать об Анатолии". Из рук Хованской выпала какая-то склянка, и гримерную заполнил сладкий цветочный аромат. "Извините", пролепетала актриса. "Вы замечательно играли", сказала Мираслава. "Я в полном восхищении". "Спасибо". Меня зовут Мираслава Волгина, я частный детектив. Она протянула девушке удостоверение. Не надо, я вам верю. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Его нашли? Быстро спросила актриса. Кого? Того, кто убил Анатолия. А почему вы думаете, что это был он? Потому что было написано, что Толю вытолкнули из машины, а он был очень сильный, поэтому ни одна женщина справиться с ним не могла. «Вот как? Я уверена в этом. Может быть, у вас есть подозрения относительно кого-то?» «Я думаю, что это мог сделать Вениамин Стрельников». «Кто это?» «Поклонник Леры Кузнецовой». «Журналистки?» «Да. Она жила с ним около двух лет, а потом встретила Толю, и они стали встречаться». «А что же Вениамин?» «Он грозился отомстить ей и ему». Но насколько мне известно, Лера в полном порядке. Да, она вернулась к Вениамину, и он ее простил. Анатолий к этому времени успел бросить Леру. Да, у него уже был роман с Кариной, но Лера вернулась к Стрельникову только после гибели Анатолия. Она что, тоже надеялась, что он вернется к ней? Я не знаю. Двела пожала плечами Вероника. Лилия Петровна тем временем собрала осколки стеклянки. и протерла пол. Мирослава видела, что старушка внимательно прислушивалась к их разговору, но не стала выставлять ее за дверь, надеясь на то, что Вероника в ее присутствии чувствует себя более раскованно. Ведь она не одна, а с другом, готовым броситься в любую минуту на ее защиту. Но бросаться грудью на амбразуру Лилии Петровне не потребовалось. Мирослава вела себя тактично и Вероничку не обижала, Скажите, Вероника, спросила Волгина осторожно, а вы после расставания не пытались больше увидеться с Мирсаловым? Нет, покачала головой актриса. Я бы не пережила такого унижения. Мираслава кивнула. Но я, я звонила ему два раза, призналась Вероника и прижала правую руку к лбу. Он ответил. Хованская отрицательно покачала головой. Вы мне очень помогли, сказала Мираслава. Большое вам. Спасибо. Вероника молчала, но в ее глазах блескалось такая боль, что Волгина не выдержала и добавила: Я уверена, что вы скоро встретите достойного человека и будете с ним счастливы. Мираслава заметила благодарный взгляд, посланный ей Лилии Петровны, и когда она уже почти дошла до двери, Хованская окрикнула ее: Подождите, ради бога постоите! Да, обернулась Волгина. Вы что-то вспомнили еще? Нет. Актриса качнула головой. Но я хотела бы попросить вас. О чем? Пожалуйста, приходите на премьеру, я вас очень прошу. Но Лилия Петровна даст вам билеты на первый ряд. Вы можете прийти с кем захотите. Вы придете, пожалуйста. Вероничка, успокойся. Лилия Петровна подошла к актрисе и приобняла ее за плечи. Конечно, Мираслава придет на премьеру. Она бросила детективу умоляющий взгляд. Хорошо, отозвалась Волгина. Я приду с друзьями на спектакль. Большое вам спасибо, выдохнула Хованская. В коридоре Мираславу догнала Лилия Петровна. Я сейчас вам дам билеты, сколько нужно? Три, но мы можем и сами купить. Нет, нет, нет, это Веронички на приглашение. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Тут и понимать нечего. Вы понравились Вероники. И она надеется, что вы найдете убийцу Мирсаилова. Я его и так найду, уверенно проговорил детектив. Причем здесь спектакль? Ах, вы не понимаете. Вероника хочет видеть вас. Для нее это важно. Мираслава действительно не понимала актерских порывов, но решила, что это и не требует ее понимания, и оставила все как есть. На спектакль она решила взять с собой Мориса и Шуру, надеясь, что Наполеонову удастся выкроить время. Больше всего на свете Мираславе не хотелось встречаться с журналисткой, но избежать этого было невозможно. Потому она успокаивала себя тем, что журналистка работает в гламурной газете и не охотится за криминальными историями. Вот только сама в одной из них она увязла. Да и с любовником ее Вениамином Стрельниковым поговорить надо обязательно. А Телла, как известно, не перевелись на белом свете и... Чем черт не шутит? Может, именно Вениамин вытолкнул Мирсалова из автомобиля. Мираслава набрала номер Леры Кузнецовой. Алло, отозвалась та через полминуты. Лера, я. Добрый день. С вами говорит детектив Мираслава Волгина. Оппа, приехали. Нам нужно с вами встретиться и поговорить. А если я откажусь, вы вызовете меня в управление? Не я. Вызвать вас может только следователь. Ладно, давайте поговорим. Назначайте место встречи. Мираслава знала, где находится офис газеты для стильных девушек, и, решив не тащить журналистку слишком далеко, назначила встречу в кафе за два квартала от работы Кузнецовой. Ближе не назначала, во избежание нежелательных встреч с коллегами журналистки, которые, если и едят, то где-то вблизи от офиса. Лера Кузнецова не заставила себя ждать. Мираслава хорошо рассмотревшая фото девушки в интернете узнала ее сразу. Журналистка же понятия не имела, как выглядит детектив, поэтому она покрутилась на месте, поиска в глазами одинокую фигуру, назначившую ей встречу, не обнаружила ее и, прислонившись к декоративной колонне возле входа, стала ждать. Мираслава же успела не только очаровать двух милых старушек и выпить с ними по чашке мятного чая, Но и обсудить книгу рассказов о Генри, которую она заметила на столе и с которой начала знакомство, старушки же пришли в восторг от того, что молодое поколение интересуется классикой и упросили Волгина присесть за их столик, чего собственно она и добивалась. Поблагодарив женщин за приятное знакомство и взяв предложенное ей визитки, Мираслава направилась к журналистке. Здравствуйте, Лера, я детектив Мираслава Волгина. Она развернула удостоверение. Частный, вздохнула журналистка и уставилась на детектива во все глаза. Чего же вам от меня надо? Поговорить, миролюбиво ответил Мираслава. Ладно, согласилась Та. Но идемте, сядем на улице под зонтиками. Мираслава не возразила, и вскоре они сидели под пестрым зонтиком возле искусственного фонтанчика, в чаше которого плавали красные рыбки. Итак. — спросила журналистка, когда официант принес ей кофе и минеральную воду для Мирославы. Волгина наблюдала за пузырьками, поднимающимися в ее бокале. Лера нетерпеливо ерзала на стуле. Она заметно нервничала. — Почему вы молчите? — рассерженно спросила девушка. — Простите, — задумалась. Мирослава подняла на нее глаза. — Вы, наверное, догадываетесь, что я хотела поговорить с вами о ваших отношениях с Мирцаловым. О боже, что о них говорить? Воздела руки Кузнецова. Анатолий убит. Да, я знаю, что он убит. Но я тут не причем, проговорила она раздраженно. Вы встречались с ним? Да мало ли кто с ним встречался. То ли был бабником. Это ни для кого не было секретом. Если вы знали об этом, то почему не отвергли его ухаживания? Журналистка презрительно фыркнула. Мне захотелось экстрима. Надоело жевать солому. Под соломой вы имеете в виду своего возлюбленного Вениамина Стрельникова? Небрежно спросил Мираслава. Эта невинная фраза произвела разрушительный эффект. Журналистка опрокинула кофе себе на колени, вскочила, замахала руками, затрясла головой. Сядьте, пожалуйста, попросил Мираслава. Я обожглась. Не может быть. Кофе стоял на столе достаточно долго для того, чтобы остыть. Я испачкала юбку. Понятно. Пятно можно будет вывести. Что вам от меня надо? Сядьте. Неожиданно Кузнецова сникла, послушно села на стул, опустила плечи и тихо вскрипнула: "Я дура". Мираслава хотела сказать "верю", но сдержалась. Что навело вас на эту мысль? Вместо этого спросила она. А вы подумайте сами. Я жила с Вениамином без забот и хлопот. Он предлагал пожениться, а я все тянула. Потом встретила Толю и едва он поманил меня пальцем, кинулась в его постель. Почему? Сама не знаю, шмыгнул носом Кузнецова. Я была точно зачарованная. А что происходило со Стрельниковым? Уговаривал меня вернуться, обещал все простить. А вы? А я плясала под дудочку крысиного короля, пока он меня не бросил. Почему крысиного? Потому что Толик и был крысой. «Умной, хищной, развратной крысой!» — проговорила девушка с нескрываемой злостью. «Вы поняли это только после того, как он бросил вас?» «Да», — кивнула она устала. «Пока он был со мной, я вообще не была способна думать. Как вы расстались?» «О, до банальности просто. Он позвонил мне и сказал, что я ему надоела». «И все? Представьте себе, что же случилось после вашего расставания?» Я лежала дома и умирала от унижения и отчаяния. Пришел Вениамин, выбросил все бутылки, напоил меня кофе, заставил съесть яичницу, прибрался в квартире и после этого я поняла, что я человек, я не могу позволить себе продолжать опускаться. Стрельников остался у вас? Не сразу. Где-то через неделю он сказал, что прощает меня, и мы стали жить вместе. Лера подняла на Мираславу заплаканные глаза, с размазанной тушью и сказала: «Вы не поверите, но я вдруг поняла, что люблю Вениамина, что он дар, преподнесенный мне судьбой, и я стала стараться, чтобы ему было со мной хорошо. Ваше примирение с Вениамином случилось до гибели Мирсалова или после? До, причем задолго до.» Мираслава отпила из бокала немного минеральной воды. Она помнила, что Вероника утверждала обратное, но чего не скажет отчаявшаяся девушка о сопернице. Тем более, что проверить слова Кузнецовой не составит особого труда. Если вы думаете, что Вениамин может быть причастен к той или иной гибели, то выбросьте это из головы! Стукнула кулочком по столу журналистка. Он угрожал Мирсалову. Когда это было? Я тогда столь и встречалась, вернее, не вылезала из его постели, даже. отпуск на работе выпросила. Он мог отомстить потом, ведь, как говорят итальянцы, месть — это блюдо, которое подают холодным. Нет, нет и еще раз нет, замотала головой журналистка и волосы, переплетая, закрыли ей лицо. Она нервно отбросила их назад. Вы слышите, Веня не мог сделать этого просто по сути своей природы. Нам бы в сути собственной природы разобраться, проговорила Мираслава тихо. Нет, поверьте, я хорошо знаю Вениамина. Он не мог. Кузнецова на минуту задумалась и вдруг подскочила на стуле. Стойте, в газете верно указан день, когда Толика выбросили из машины. Да, ответила Мираслава. Так в этот день был день рождения у Пашки. У какого Пашки? Михеева. Это мне ни о чем не говорит. Короче, Пашка Михеев, заместитель главного редактора. Мы отмечали его день рождения. У него на даче. Вы были там целый день? Шутите? Мы уехали туда вечером накануне, гудели весь день, а следующий день приходили в себя. И Вениамин был с нами. Кто это может подтвердить, да Господи, все, вся наша редакция, Пашкины друзья со стороны и его родители. Ну что ж, для вас с Вениамином это хорошо. Слава тебе, Господи. Я же вам с самого начала отвергала, что Вениамин не мог. По сути своей природы, саранзировала Мирослава, так как находился на природе. Ну да, да, согласилась Кузнецова, не уловив иронии детектива. А кто мог? Да почем я знаю? Всплеснула руками Лера. Странно слышать это от журналистки, заметила Мирослава. Вы что же думаете, что журналисты вездесущие? Именно так я и думаю, не стала отрицать Мирослава. Ну узнаете ли? Это вовсе не так. К тому же я не имею никакого отношения к криминальным расследованиям. Мое дело мода. И все же не может быть, чтобы вы не задумывались о том, кто мог убить Мирцалова. Я слышала, что его отец та еще акула, и у него есть враги. Возможно, но мне кажется, что с ним расправились его собственные враги. У него были такие. Если и были, то я о них не слышала. Не могли мстить братья, отцы, любовники, брошенных им женщин. Сомневаюсь. Скажите, а девушки когда-нибудь бросали Анатолия? Шутите? Искренне рассмеялась Лера. То есть всегда бросал он? Именно. Но, может быть, кого-то из девушек Мерцалов обидел, и они первыми порвались с ним? Я о таких девушках не слышала, но даже если таковые были, Анатолий никогда не упоминал о них. Вы знакомы с его друзьями? Да, Степаним Лобецким и Игориком Ивашовым. Кстати, вполне приличные ребята. И вот как раз они могут быть в курсе его отношений с другими девушками. Никто из них не упоминал при вас о Светлане Тригубовой. Нет, а кто это такая? Да, тоже знакомая Анатолия. Да? Нет, не слышала. Вы не помните, Мирцалов никогда не говорил, что за ним следят. Нет, никогда. Ну что ж, спасибо за помощь, сказала, поднимаясь Мираслава. А вы уверены, что я помогла вам? Усмехнулась журналистка. Не знаю, как мне, честно призналась Волгина. Но своему жениху вы точно помогли. Послушайте, схватила ее за руку Кузнецова. А полиция тоже будет нас допрашивать. Продопрашивать не знаю, но информацию о вас изучат. Так вы сотрудничаете с полицией? Наконец догадалась Кузнецова, а я думала, что вас отец Толика нанял. Мираслава не стала рассеивать заблуждение журналистки, и они расстались. Лера села в свой крохотный розовый пежо и умчалась, а Волгина углубилась в одну из клиновых аллей, начинающихся сразу за кафе, и достала сотовый. Когда трубка ожила, она проговорила, улыбаясь: «Здравствуйте, Владимир Константинович». О, сколько лет, сколько зим, Мираслава. Я же просил просто Вова. Хорошо, Вова. У меня к вам огромная просьба. Да для вас что угодно. Вы знаете, Карину доброшену, как облупленную. Не могли бы вы меня ей представить на какой-нибудь вечеринке? Мог бы. А зачем она вам? Надо. Ладно, понял. Но сразу скажу, Каринка, конечно, та еще стерва. Но в криминале не замешана. Мне нужно поговорить с ней об одном ее бывшем знакомом. Понял, понял. Даже знаю о ком. Но они расстались, и у Каринки теперь новый спонсор, так что вечеринка отпадает. Там она всегда с Клюевиком. С чем? Не с чем, а с кем? С Клюевым Денисом Севастьяновичем. Он старый? Кто? Удивился собеседник. Ну, Денис Севастьянович. Вздохнул Амераслава. В трубке послышалось жеребячье ржание. Что смешного? Но ей же его не варить, значит старый. Да нет, около сорока ему, разведён, влюблён, и у Каринки есть шансы его по быстрому захимутать. И где бы мне встретиться с ней без спонсора? Как где? А я на что? Ближе к делу. Ну хоть бы раз сказала ближе к телу, Владимир Константинович. Все-все, пошутить нельзя. Короче, в пятницу у моей племянницы посиделки собираются дочки обеспеченных отцов и некоторые дамы типа Карины, которым удалось пробраться в их среду и притвориться своими. Я заеду за вами часов в одиннадцать утра и привезу к себе. Там с Кариной и поговорите. Спасибо, не за что. Я помню, что я перед вами в неоплатном долгу. Пустяки, дела давно минувших дней. Для вас может быть. А для меня нет, проговорил он серьезно. Ну пока. Владимир Константинович Драпецкий когда-то нажил свой капитал тем же способом, что и многие другие. Но потом вдруг стал человеком совестливым, набожным. Случилось это после того, как похитили его любимую племянницу, которую он заменил отца после гибели своего старшего брата. Девочку продержали в подвале без еды и воды три дня. Мираслави удалось не только найти преступников, но и вычислить место, где держали узницу. Люди Дропецкого прибыли на место вместе с полицией, и дело было завершено без кровавых разборок. Заказчики и исполнители даже от адвокатов отказались и получили по полной, решив, что лучше быть живыми в тюрьме, чем мертвыми на свободе. В том, что Дропецкий в случае чего из под земли достанет, никто не сомневался. Несмотря на то, что он заплатил детективу щедрый гонорар, Драпецкий продолжал считать себя вечным должником Мираславы Волгиной, вернувшей ему не просто племянницу, а свет его отчая, смысл его жизни. До пятницы Мираслава решила отдохнуть и систематизировать ту информацию, что у нее уже имелась. Неплохо было бы и Шуру разговорить, подумала она и решила рассказать ему. О обо всем, что удалось узнать, она уже подъезжала к дому, когда зазвонил телефон. Да, взяла она трубку и остановила автомобиль у края дороги. Звонила Антонина Ивановна Мирсалова. Она волнуюсь, спросила, нет ли каких-либо новостей. Антонина Ивановна, проговорил Мираслава как можно ровнее, мы работаем, но, к сожалению, дела не раскрываются так быстро, как нам хотелось бы. Как только мне удастся напасть на след... Я сразу вам сообщу. Но、ну, хоть какие-то сдвиги есть? с надеждой спросила заказчица. Пока мы занимаемся сбором информации, опрашиваем тех, кто знал вашего сына, общаемся с ними. Тоня попала в больницу, проговорила Антонина Ивановна. Тоня? Да, молодая жена Толя. Заказчица всхлипнула. Впрочем, теперь уже вдова. Что с ней? спросила Мираслава. Кровотечение. Мираслава догадалась, что произошло с девушкой. Сочувствую, проговорила она. Для Тони это может быть и лучше, тяжело вздохнула Мирсалова. Она молодая, снова выйдет замуж. Зачем ей ребенок от первого мужа? А я, голос Мирсаловой задрожал, я очень хотела внука. Мирсалова не знала, чем успокоить женщину, поэтому промолчала. Вы извините, что я вас достаю, проговорила Антонина Ивановна. Мне хотелось просто услышать ваш голос. Бедная женщина, подумала Мираслава, ей выходит и поговорить не с кем. Точно угадав ее мысли, Антонина Ивановна проговорила: "Сегодня вечером навещу Эльвиру, хоть отведу душу. И Сережа мне что-то не звонит". Пожаловалась она. А разве он у вас давно не был? Был позавчера, а я уж и соскучилась. Но、ну, так позвоните ему сами, думаю, он будет рад. Да, Сережа хороший мальчик. Мамы у него нет, живут одной семьей при дяде. Он и отец. Теперь Мираслава уже не сомневалась, от кого именно узнавала Антонина Ивановна обо всех подробностях личной жизни сына. Когда заказчица отключилась, она тронула автомобиль с места и вскоре была дома. Первое, что ей бросилось в глаза, аккуратно подстриженные кусты роз у забора, и она улыбнулась. «Как хорошо дома!» – вырвалось у нее. «А сейчас будет еще лучше!» – проговорил сбежавший с крыльца Морис. «Ужин готовится, но у меня для вас есть кое-что перекусить». «Что же?» – заинтересовалась Мирослава, неожиданно почувствовав, что голодна. «Ваши любимые раковые шейки и салат с сельдереем!» «Ура!» – она чмокнула его в щеку и помчалась в ванную принимать душ. А Морис стоял, прижав руку к щеке, словно боялся, что поцелуй имеет крылья и может улететь, и смотрел ей вслед. На губах его мерцала едва заметная улыбка. Наконец он пришел в себя и поспешил на кухню, где накрыл небольшой столик на двоих. Так искренно любить раковые шейки, наверное, может только человек, родившийся на Волге. Мираслава как-то рассказывала ему, что в детстве дедушка и бабушка часто водили их с братом на набережную. Волю нугулявшихся и набегавшихся детей велели в кафе, открытая терраса, которая выходила на Волгу. И там дедушка заказывал для своего семейства раковые шейки, которые ели долго, растягивая удовольствие. А потом было мороженое в металлических вазочках. Мираславок мороженому было всегда равнодушно, зато бабушка, дедушка и двоюродный брат его просто обожали. По молчаливому сговору. Виктор отдавал сестре две-три раковые шейки, а она ему все мороженое полностью. Морис догадывался, что это воспоминание было очень дорого для Мирославы и ценил то, что она доверила ему этот светлый кусочек своего улетевшего детства. Сам он не был фанатом раковых шейк и мог ограничиться минимальным их количеством. Главный же поклонник сидел рядом со столом и стучал пополу пушистым хвостом. Желая привлечь внимание к своей персоне, выпрашивать еду мяуканьем, Дон считал ниже своего достоинства. Конечно, его всегда замечали и так, и Дон важно собирал дань и с Мираславы, и с Мориса. После третьей съеденной котом шейки Вульгина сказала: «Все хватит, а то его ташнеть будет». Дон смирился, запрыгнул на кресло и стал демонстративно вылизывать черную шерсть, отливавшую золотом. Под лучами солнца они успели выпить чай, прежде чем раздался звонок сотового Мирославы. Телефон как раз оказался на кресле, где сидел Дон, и Кот невольно на него покосился. Моррис взял аппарат и протянул Волгиной. Да, сказала она. Здравствуйте, уважаемые. Быстро проговорили из трубки. Мне надо встретиться с вами срочно. Вы не могли бы представиться? – спросила Мирослава. Мог бы, вах! Только не бросай трубка, пожалуйста. Я не бросаю, я вас слушаю. Горе у меня, большое горе. Человек серьезный сказал, что вы можете мне помочь. Вы забыли представиться, напомнила Мираслава. Алхазур Магомедович Рахметов. Выдохнула трубка. Слушаю вас, Алхазур Магомедович. Сына моего Шамиля схватили. Кто схватил? Полиция? Вы хотите сказать задержали? Как не говорить все одно, бросили в каземат ни за что. Как это ни за что. Мой сын ни в чем не виноват. Слышите, ни в чем. А кто посоветовал вам обратиться ко мне? Как кто? Возмутилась трубка. Гога, конечно. А точнее, попросила Мираслава, хотя уже догадывалась, о ком говорит ее собеседник. Георгий Вахтангович Бакрадзе. Понятно. Только в данный момент я не могу заняться вашим делом, так как я уже связано обязательствами с другим человеком и пока не довела его дело до конца. А выслушать меня хотя бы можно? – перебил ее голос из трубки. Выслушать можно, вздохнула Волгина. Но разговор этот не телефонный. Сам знаю, что не телефонный. Вам лучше подъехать ко мне. Она продиктовала адрес. уже лечу. И он действительно прилетел. Мирослава подозревала, что адрес ее уже был у Рахметова. Извонил он из машины, стоя где-то недалеко. Проходите, Алхазур Магометович, сказала Мирослава, заводя посетителя в кабинет. Садитесь. Благодарю. Чай, кофе? Нет, ничего не хочу. Тогда я вас слушаю. Я хочу, чтобы вы нашли, кто убил Анатолия Мирсалова. «Мерцалова?» – удивилась Мирослава. «Да. Он вам родственник?» «Нет!» – закричал собеседник. «Его отец мой враг!» «Надеюсь, не кровный?» – пробормотала детектив. «Нет, не кровный. Но он очень плохой человек. Тогда я не понимаю, чего вы о нем хлопочете. Я не о нем. Я о своем сыне. Моего Шамиля подозревают в убийстве Мерцалова. Но почему?» «Сын!» в хорошем месте открыл маленький, но приличный магазин. Он сразу стал популярным в районе, а Мирцалов отнял бизнес у моего сына. Отнял нечестным путем. Мой сын горячий человек. Он обещал зарезать Мирцалова, и многие это слышали. Отца или сына? Отца. Все знали, что сын его шалопай. Брезгливо поморщился Рахметов, и никому он не был интересен. «Полиция думает иначе?» «Конечно!» «Я уверена, что полиция разберется, и если ваш сын не виноват, его отпустят!» «Как говорят русские, когда рак на горе свистнет!» «Вы ошибаетесь!» «Помоги!» – перешел на «ты» отчаявшийся отец. «Проси, что хочешь! Родственники помогут!» «Мы заплатим, сколько скажешь!» «Алхазур Магомедович, я не дерусь клиентов в три шкуры! У меня есть...» «Фиксированные расценки!» Рахметов махнул рукой. «Я уже говорила вам, что в данный момент занята. Пожалуйста, отложи дело. Помоги сыну. Хочешь, на колени перед тобой встану?» Скричал гордый старик, метнув в детектива ослепительный взгляд. «Никаких колен!» — повысила голос Мирослава. «Значит так. Я сейчас занимаюсь делом, которое связано с вашим». Ищешь убийцу Мирсалова? Тотчас сообразил Рахметов и снова перешел на вы. Так, хорошо. Приплюсуйте и сменяй о гонорар. Никакого гонорара я с вас брать не буду. Он хотел что-то сказать, но Мираслава перебила. Вы Алхазурмагомедович, будете держать язык за зубами. Он кивнул. А вот помощи от вас приму. Только скажи, что делать. Скажу. У меня теперь есть ваш телефон, и я вам позвоню. А пока расскажите мне подробно все, что вам известно о Мирцаловых. Ничего мне не известно, опустил голову Рахметов. Расскажите, как развивались взаимоотношения вашего сына с Мирцаловым старшим. Рахметов скочил с места. Сядьте, пожалуйста, и рассказывайте. Постарайтесь обойтись без эмоций, если и впрямь хотите помочь сыну. Смирившись, Горец стал рассказывать ей историю, и выходила она не очень красивой. Отнять бизнес у недавно обосновавшегося в городе молодого горячего парня для прожженного в делах и имеющего связи Мерцалова-старшего не составило труда. Угрозы Шамиля он всерьез не воспринял и вспомнил о нем только на беседе у следователя ведущего дела о гибели сына. Неизвестно, действительно ли Мерцалов подозревал Рахметова-младшего или решил, что подвернулся удобный случай свести счеты с и так побежденным конкурентом. Мираслава помимо воли склонялась ко второму варианту. Алхазур Магомедович, вы знаете, ваш сын угрожал Анатолию Мирсалову? Точно знаю, что не угрожал, только его отцу.、А、они когда-нибудь встречались? Если только случайно. Но мой сын никогда не разговаривал с сыном Мирсалова. Это пока все. Если что-то будет нужно, я вам позвоню. Он удураченно кивнул. А пока у меня к вам просьба. Какая! – встрепенулся он. Поужинайте, пожалуйста, с нами. Моррис успел сбросить ей на телефон СМСку, что Наполеонов сегодня не придет. Но я, растерянно проговорил Рахметов. Алхазур Магомедович, если вам не понравится наше угощение, то никто вас принуждать не будет. Я не отказываюсь, просто неожиданно это. Нашей жизни полна неожиданностей, проговорила тихо Мирослава. Хотелось бы только... чтобы они были радостными, ну или хотя бы приятными. Он кивнул, и вскоре они втроем сидели за столом в гостиной. Гостю, к счастью, блюда, приготовленные Моррисом, понравились, а Минтгаус так переживал за свекольник. Но он на ура ушел с ломтями свежего ржаного хлева. По случаю присутствия за столом Алхазуру Магометовича, Миндаугас даже открыл бутылку приличного грузинского вина, Рахметов похвалил вино и пообещал в следующий раз привести такое, какого они ни разу не пробовали. Покидая дом Мирославы, Алхазур Магомедович пребывал в уверенности, что детектив вытащит его сына. Почему он был в этом так уверен, Рахметов и сам не знал. Когда детективы уже расставляли по местам чистую посуду, Морис сказал: «Жалко, что Шура не приехал». «Я так не думаю», — отозвалась Мирослава. «Почему — Почему? — удивился он. — А как ты себе представляешь убитого горем отца и следователя, посадившего, как выразился Алхазур Магометович, его сына в каземат, за одним столом? — Не представляю, — признался Морис. — Ну вот. — Так я о свекольнике. — Ты уверен, что это любимое блюдо Наполеонова? — усмехнулась Мирослава. — Ему бы побольше мяса и сладкого. Морис тихо вздохнул. «Но если тебе хочется приучить Шуру к здоровому питанию, то почему бы снова не приготовить свекольник?» «А вам он понравился?» «Кто? Шура?» — улыбнулась Мирослава. «Свекольник!» — невольно улыбнулся Морис в ответ. «Очень!» «А Дон оценил рыбу?» «Еще бы! Это рыбное брюхо не оценило рыбу!» «Ладно, пойдем посидим в саду. Там сейчас так хорошо!» Миндаугас не возражал. Ему нравился сад Волгиной, а еще больше ему нравилось бродить или сидеть поздно вечером в этом саду вдвоем с Мирославой. Наступивший день пролетел незаметно. Мирослава раскладывала по полочкам все то, что узнала, и все то, что раскопал Морис. Они перебирали варианты. Морис предложил, что конкурентов и врагов у Мерцалого-старшего могло быть немало, и на Шамиле свет клином не сошелся. Мирослава же высказала мнение, что убийство Анатолия связано только с ним самим и к отцу отношения не имеет. Но вы сами говорите, что не верите в причастность к убийству его женщин. Пожимал плечами Моррис. Тех, с которыми я пообщалась, нет. Уточнила она. Но ведь могли быть и другие. А чем они могут отличаться от этих? Вопрошал Миндаугас. Пока не знаю. Может, кто-то от него забеременел? предложил Моррис. Может, но это не повод убивать его, скорее возможность получить неплохие деньги. Он мог отказаться платить. Есть суд, но возможности его отца не безграничны. К тому же я думаю, что Антонина Ивановна обрадовалась бы любому ребенку, даже со стороны. И все-таки хорошо было бы удостовериться в этом. Ты прав. Я не сообразил и спросить у девушек, кто предохранялся. «Он или они?» «Еще могли быть несчастные случаи». «Несчастные случаи? Что ты имеешь в виду?» — спросила Мирослава. «Известно, что Мерцалов-младший вел далеко неправедную жизнь. Он не отказывал себе не только в женщинах, но и в алкоголе, при этом ездил на машине. Он мог сбить кого-то, но в прессу информация не просочилась. Отец мог заплатить потерпевшей стороне». Я думаю, что в наш век сложно утаить такую информацию, но все-таки это возможно. Не согласился Морис. Хорошо, убедил. Я поговорю с Антониной Ивановной, она должна быть в курсе и с его друзьями. А вы уверены, что его друзья рассказали вам всю правду? Конечно, не уверена, рассмеялась Мираслава. Они вам симпатичные? Трудно сказать. Во всяком случае, Сергею Лобецкому нужно уделять своей работе больше внимания. Ведь как никак он единственный наследник дяди и дело перейдет к нему. Империя шуб. Мираслава кивнула. Вы же не любите шубы? Улыбнулся Морис. Дело не в этом, а в чем? В том, что человек и уж мужчина тем более должен найти дело и отдаться ему с удовольствием. Отдаваться можно женщине, заметил Морис осторожно. Женщина само собой, но без дела любой мужчина ноль без палочки. А Лобецкий вместо того, чтобы работать, играет в компьютерные игры. Она внезапно задумалась. Что такое? спросил Морис. Идея пришла, имеющая отношение к расследованию? Не совсем, улыбнулась Мираслава. Но с Сергеем не мешает поговорить еще разок. Уж не собираетесь ли вы заняться его воспитанием? хмыкнул Морис. — Нет, — покачала она головой. — Какой из меня педагог? Здесь нужен человек, знающий свое дело. — Кого вы имеете в виду? — заинтересовался он. — Светлану Трегубову. — Но она же музыкальный работник. Одно другому не мешает. К тому же, насколько я заметила, Сережа неравнодушен к Свете, но уверен, что она без ума от его друга. А это не так. — Да вы никак собрались отнять хлеб у телевизионных свахм? Притворно ахнул Морис. Нет, улыбнулась Мираслава. Света и Сережа не из тех, что ходят к свахам. Ну что ж, соединить две судьбы не такое уж и плохое дело. Вот этим я и займусь на досуге. Лениво потянулась Мираслава. Вечером приехал Наполеонов. Вид он имел самый, что ни наесть, измученный. Достают? спросила сочувственно Мираслава. И Шура только кивнул в ответ. Мираслава хотела еще что-то спросить у Наполеона, но Моррис придержал ее за локоть и прошептал: "Вы что, сказки в детстве не читали? Какие сказки? Изумилась она. Тише, про бабу Ягу. Ягу? Она притворилась, что в первый раз об этом слышит. Точно, подмигнул он. А там сказано, что гостя надо сначала накормить, напоить, в баньке попарить. Про баньку интересно, хмыкнула Мираслава. Так что... Давай-ка с этого места поподробнее сейчас. О чем вы там шепчетесь? Не выдержал Наполеонов. Про баньку? Понятно, бань решили поставить. Это дело. Морис с Мираславой переглянулись и рассмеялись. Ничего смешного. К этому вопросу нужно подходить серьезно и ответственно. Настовительно проговорил Шура. Потом обсудим вашу баню. А пока я в душ. Надеюсь, за это время вы успеете на стол накрыть. Морис и Мираслава одновременно кивнули. Надо же, просто как двое из лорца развеселился Наполеонов. Когда Шура скрылся из виду, Мираслава проговорила: "Он теперь нас этой баней замучает". Да? Точно. Они свитей фанаты этого дела. Ну, можно и поставить баню. Фигушки. Так решительно заявила Мираслава, что Морис невольно улыбнулся. Можешь не улыбаться. Пусть вот Витька на своем участке и строит. А то он носится по всему миру, а дом так и не начал строить. Морис ничего не ответил. Он знал, что участок рядом, который представляет из себя смешение фруктовых деревьев, кустарников и обычных деревьев, принадлежал двоюродному брату Мираславы. Время от времени они наводили там порядок, не давая участку зарастить. Мираслава попыталась помочь Морису накрыть на стол, но он... Как почти всегда от ее услуг отказывался, ссылаясь на то, что стол должен быть выдержан в одном стиле. Как хочешь, отозвалась Мираслава. Но хлеб я хотя бы могу нарезать. Получив разрешение, она нарезала маленькими кусочками белый ржаной хлеб. Потом поставила на стол вазу с пестрыми тюльпанами, а когда Морис отвернулся, утащила кусочек отбивной, мелко ее нарезала и положила в тарелку, крутившегося под ногами Дона. Миндаугас, заметив это, ничего не сказал. Вскоре они уже сидели за столом. Шура ел с большим аппетитом, жалуясь, что скоро совсем оголодает на своей собачьей работе. Морис сочувственно кивал, а Мираслава улыбалась. После чая Волгина обронила: к нам Рахметов старший приезжал, жаловался на произвол полиции, сощурил глаза Наполеонов. Так вы ведь задержали его сына? Шура кивнул. А что было делать? Искать убийцу? Какая умная, а то мы не ищем. И что же у вас на Шамиле? Да буйствовал он, разбил машину Мирцалова старшего. То есть как разбил? Вот так. Подстерег возле ресторана и выхлестал все стекла. И все? Мало? Орал, грозил зарезать. Куча свидетелей. Ну, если бы он действительно хотел это сделать. то не кричал бы об этом на всю Ивановскую. Горячий. И потом, если он грозил Мерцалову старшему... Причем здесь Анатолий? Грозил старшему. Подвернулся младший. Пожал плечами Наполеонов. Что-то далеко он ему подвернулся. Чтобы найти его в глубинке, надо было за ним следить. Так он и следил, проговорил Наполеонов не слишком уверенно. И кто тебе сказал об этом? Подозрительно спросила Мирослава. Кто-кто? Дед пыхтот, проворчал Наполеонов. Дружки его. Если ты разговаривал с Лобецким и Ивашовым, то они, скорее всего, называли совсем Нерахметова. Ну Нерахметова, согласился Наполеонов. Только я не верю, что за ним девчонка слежку устроила. Я тоже не верю, вздохнул Мираслава. Но вот видишь, ничего, Шура, я пока не вижу. Как много у нас общего, хмыкнул Наполеонов. Мирослава отмахнулась от него. «И с кем ты еще успела побеседовать?» — спросил он деланно равнодушно. «С его друзьями, Лобецким и Ивашовым, и с целой кучей любовниц Мерцалова-младшего, в том числе и со Светой Трегубовой, которую друзья подозревают в слежке». «Ну и что ты думаешь?» Мирослава пожала плечами. «Они об этом знают со слов самого Мерцалова, а он, я почти уверенно, лгал». «То есть за ним вообще никто не следил?» Наполеонов бросил на Мирославу пристальный взгляд. «Возможно, кто-то и следил, но не исключено, что это просто его фантазии. Если кто-то за тридевять земель подсел к нему в машину и выбросил из нее хозяина, то, скорее всего, все-таки следил», – проговорил следователь задумчиво. Скорее всего, не стало спорить Мирослава. «Непонятно, почему Мирцалов...» В собственной машине оказался на месте пассажира, заметил Моррис. Здесь два варианта: либо он встретил близкого человека и тот каким-то образом уговорил пустить его за руль, либо Мирцеллов ослабил бдительность, решив, что в глубинке его машины никому не интересно, и оставил ее открытой, отправившись в магазин. В это время кто-то спрятался в салоне. А когда машина оказалась на пустой дороге, заставил Анатолия пересесть на место пассажира, заняв место водителя. Выходит, что преступник был вооружен, и он мог быть не один. Вздохнул Наполеонов. Что нам дают наши рассуждения? Пока ничего. Кстати, Шура у Шамиля нет алиби. Почему нет? Есть. Какое же? Он был с девушкой наедине. «И чем оно тебя не устроило?» «А тебя устроило бы?» Вопросом на вопрос ответил Наполеонов. Мирослава промолчала. Ей было ясно, что девушка могла солгать. «Знаешь, пусть он пока посидит», — процедил Наполеонов. «Не виноват? Отпустим». Волгина снова промолчала. «С Рахметовым-старшим вы заключили договор?» — спросил Шура. «Нет», — покачала головой Мирослава. «У нас другой клиент». А двух клиентов по одному делу мы не берем, ты же знаешь». Он кивнул и тут же спросил. «Мне стоит гонять оперов к пассиям Мерцалова?» «Думаю, что нет», — отозвалась Мирослава. «Если что-то наклюнется, я тебе скажу». «Спасибо. А можно мне еще пирожное?» Морис молча встал и положил на тарелку Наполеонову еще один Наполеон, а в чашку долил горячего чая. «Спасибо. Ты настоящий друг», — растрогался Шура. Мирослава не сдержалась и фыркнула. «Вот-вот», — пробурчал Наполёнов, «некоторые числятся подругами детства, а накормить не торопятся, только насмешничают». Мирослава расхохоталась, и Шура бросил на неё неодобрительный взгляд. «Кстати», — сказала Мирослава, «нас пригласили на спектакль». «Кого это нас?» — подозрительно спросил следователь. «Тебя, меня и Мориса. И кто же нас осчастливил?» «Вероника Хованская». Кто это? Наморщил лоб Шура. Актриса из нашего театра. Она как-то связана с Мирсаловым. Была? А, бывшая. Мгм. И что ей вздумалось приглашать нас на спектакль? Мираслава пожала плечами. Шура, ты слишком подозрителен. Мне положено по статусу. Ладно, объясняю. Хаванская, на мой взгляд, продолжает любить Мирсалова. Его гибель большое потрясение для нее. Но、ну, а при чем тут мы? Пригласить она хотела только меня, призналась Мираслава. Понятно, а мы значит за компанию? Хмыкнул Шура. Считай, что так. А какой же спектакль? Гроза Островского. И она, конечно, в роли Катерины. Угадал. Я вообще догадливый. Похвалил себя с важным видом Наполеонов. Мираслава улыбнулась и спросила: ну что, пойдем? «Если ничего срочного не случится, став серьезным», — ответил Наполеонов. «А в пятницу у меня свидание с Кариной Доброшиной». «А это что еще за штучка?» — насторожился Шура. «Да тоже бывшая пассия Мерцалова. Правда, она уже утешилась и даже обзавелась новым спонсором, неким Клюевым. Уж не Денис Севастьянович ли это?» «Он?» «Да, тот еще туз», — усмехнулся Наполеонов. «Криминал?» Я бы так не сказал. Начинал он с торговли лесом в Сибири, но потом перебрался сюда, организовал деревообрабатывающие предприятия и на махинациях не попадался. В открытое окно из сада лился запах влажных цветов и травы. Вы как хотите, сказал Наполеонов, а я спать. Устал, а завтра вставать опять рано. Время пролетело незаметно. Наступила пятница. Владимир Константинович Драпецкий приехал ровно во столько, во сколько они договаривались с Мираславой. Его внедорожник остановился на подъездной дорожке. Бизнесмен выбрался из салона и пожал руку Мираславе. "Знакомьтесь", сказала она. "Морис Мендаугас, мой напарник. Владимир Константинович Драпецкий, бизнесмен". "Для друзей просто Вова", улыбнулся Драпецкий, пожимая руку Мориса. А выпьете чаю, спросил Мендаугас, или кофе? В другой раз. А пока я увожу нашу Мирославу. Дела, добавил он. Посиделки, которые затеяла племянница Драпецкого, проходили в уютной гостиной, выдержанной в золотисто-желтых тонах. Марина Драпецкая прекрасно помнила свою спасительницу, была бесконечно ей признательна и не стала выспрашивать у дяди, зачем ей нужно присутствовать на этом девишнике. Надо, значит надо. Она только спросила дядю, как представить Мираславу другим девушкам. Представь, как друга нашего дома, а там она сама выкрутиться, ответил Драпецкий. Марина кивнула. К ее облегчению Волгина легко вписалась в круг ее знакомых. Она не стала скрывать, что работает частным детективом, и ее забросали вопросами, охами и ахами. Но вскоре перешли на другие темы. Волгину же интересовала только Карина Доброшина, и общаясь с другими, она не забывала ненавязчиво наблюдать за девушкой. Мираслава решила ни о чем не расспрашивать Карину в доме Драпецких. Для начала было достаточно только познакомиться с ней и составить общее представление. Но Карина сама подошла к ней, когда Мираслава присела за журнальный столик и стала листать журнал. Я заметила, что вы модой не интересуетесь. — проговорила девушка, присаживаясь напротив. Мирослава подняла голову и встретилась с испытывающим карием взглядом. — Вы ведь та самая, что нашла Марину, когда ее похитили. — Она вам сама об этом сказала? — Нет, я догадалась, — ответила Карина и отвела взгляд в сторону. — Вы хотели меня о чем-то спросить? Карина кивнула. — Да. — Я слушаю.、Э, — Видите ли... Убили одного из моих бывших знакомых. Мирослава молчала. Идет следствие и всех опрашивают. Ну, это естественно. Знаю. Карина закусила сочную нижнюю губу, накрашенную ярко алой помадой. Но я не хотела бы общаться со следователем. Почему? Денис Севастьянович – это мой близкий друг. Ну, вы понимаете. Догадываюсь. Он не одобрит этого. Боюсь, что этого не избежать. Я узнала от Клары, что с ней разговаривала девушка-детектив. Судя по всему, это были вы. Вот как? Почему же вы так решили? Клара вас описала, и вы сами сказали, что работаете детективом. Да. И что же? Поговорите со мной. О чем же? О Толике, разумеется. А потом, если что, вы скажете следователю, что я не при делах. Почему вы думаете, что следователь... Меня послушает. Ой, да ладно, отмахнулась та. Короче, у меня был столиком роман. Я надеялась на серьезные отношения. Он мне финансово подходил. Да и так он был симпатичный и в постели жеребец. Когда он сказал, что мы расстаемся, я вспылила, чуть по башке не огрела его графином. Но потом все прошло. У меня теперь Денис Севастьянович. Он очень хороший человек, но слишком уж беспокоится о своей репутации. Карина просительно посмотрела на Мираславу. Я просто не могла его убить. В тот день мы были с Денисом Севастьяновичем на вечеринке, а она проходила на теплоходе. Мы домой приехали только после полудня, на следующий день. Вы все это можете проверить. Хорошо. Если вы уговорите следователя не вызывать меня официально, быстро проговорила Карина, я вам хорошо заплачу. Но встретив холодный взгляд Мираславы, осеклась. Простите, сорвалось. Если вы действительно были на теплоходе, то вам не о чем беспокоиться. Да, да, была. Закивала Карина. Кучу народу подтвердит. Теплоход называется Плеяда. Я запомню. Понимаете, она замялась, но потом все-таки выговорила. Я не хотела бы потерять Дениса Севастиановича. У нас все сейчас так хорошо, и я надеюсь, что мы поженимся. Ну что ж, я тоже надеюсь, что все именно. Так и будет. Спасибо. Пока что ни за что. Если вы спасли Маринку, то меня спасти проще простого. Возможно, невольно улыбнулась Мираслава. Она и до этого не верила, что светская львица может быть причастна к убийству Мирцалова, но проверить следовало всех. Спустя два часа Мираслава незаметно покинула девишник, попрощавшись только с хозяйкой. Спустившись вниз, она столкнулась с Драпецким. Вова, что вы здесь делаете? Вас поджидаю, усмехнулся он. И вообще-то это мой дом. Да, но хозяин дома вовсе не обязан сторожить гостей в холле, парировала она. А мне любопытно было. Вы узнали то, что хотели? Да, спасибо вам. Я отвезу вас, сказал Драпетский. Ну что вы, это не обязательно. Я могу вызвать такси или позвонить Морису. Обязательно. проговорил тоном не терпящим возражения Драпецкий. Хорошо, улыбнулась Мираслава. Можем ехать. В машине бизнесмен ни о чем больше не спрашивал, только при въезде в коттеджный поселок сказал: Я хотел бы пригласить вас и ваших друзей и вашу тетю на художественную выставку в воскресенье в салон Турчининова. Кто выставляется? Несколько наших молодых, еще никому не известных художников. Вы спонсируете? Он кивнул и проговорил. Но я бы не хотел через чур рекламировать себя. Мираслава улыбнулась. Напрасно улыбаетесь, заметил он. Да я не поэтому. А почему? Вы сильно изменились, Вова, со времени нашего знакомства. Надеюсь, в лучшую сторону. Теперь она кивнула. Просто тогда времена были такие, грустно проговорил Драпетский. Да, наверное, согласилась она. Теперь, когда есть капитал и он приумножается, хочется созидать, ведь в душе я никакой не монстр. Люблю свой город, свою страну, как это не пафосно звучит. Я знаю, Вова, она тихонько дотронулась до его руки. Ну вот мы и приехали. Отозвался он с легкой хрипотцой в голосе и добавил, слегка смутившись, «У вас очень милый, сердечный друг». Мирослава невольно фыркнула, «Он не сердечный друг, а сотрудник агентства». «Жаль, поверьте моему опыту, вы были бы прекрасной парой». Мирослава рассмеялась, выбралась из салона и помахала уезжающему Дропецкому. Едва она вошла на свой двор, когда он прижался к ее ногам. Ты чего у ворот сидишь? – спросила она у кота. Он тут же ответил ей целой серией различных по тональности звуков. Понятно, – сказала Мирослава и взяла кота на руки. Ты же знаешь, что у меня такая работа, – прошептала она в мягкое ухо кота. Он тихо что-то проскрипел. Я тоже скучаю, – сказал Мирослава, уткнувшись носом в его теплую мягкую макушку. За чаем Волгина рассказала Моррису о своей поездке, стараясь не упускать мелочей. «Вы не ожидали, что Карина сама захочет поговорить с вами?» «Нет, конечно, я хотела просто присмотреться к ней. Вы верите тому, что она сказала?» «В сущности, да. Ведь это легко проверить». Моррис кивнул. «Вот ты этим и займешься», — улыбнулась она. «Хорошо. А чем займетесь вы?» «Ничем». Я собираюсь лениться до вечера, до утра, вернее даже почти до обеда завтрашнего дня, если, конечно, не случится ничего срочного. Она действительно ушла к себе, распахнула окно, устроилась в кресле и погрузилась в чтение книг Лажечникова «Ледяной дом». Спустилась вниз она только к ужину. Морис сообщил, что проверил информацию о пребывании Кариной Доброшенной на вечеринке на теплоходе. Была она там, как и сказала, вместе со своим другом Клюевым Денисом Севастьяновичем. Только Карина в разговоре с Мираславой не упомянула, что злоупотребила шампанским и рвалась танцевать обнаженной на палубе с помощником капитана. Гости не возражали, но помощник капитана упирался. А Клюев Денис Севастьянович так просто рассверепел. Скандал удалось замять силами присутствовавшего там тамады. Все было обращено в милую импровизацию. Но Денис Севастьянович не сразу простил свою пассию и разговаривал с ней сквозь зубы. Да, теперь понятно, почему Карина так боится быть замешанной еще и в криминальную историю с Мерцаловым. Я уточнил, она, расставшись с Мерцаловым, буквально через неделю сошлась с Клюевым и с Мерцаловым больше не общалась, как говорят светские хроники. Мираслава смотрела непонятно куда. Морис оглянулся. Что вы там увидели? Ничего, просто задумалась. О чем? Да о том, что раньше писали о столярах, шахтерах, даярках, ученых, людях искусства, а теперь, чтобы попасть в светские хроники, нужно Стать содержанкой, Морис весело расхохотался. Но вы точно не желаете попадать на страницы газет? Не желаю, кивнула она. Но с удовольствием бы почитала о людях труда, об их достижениях, о талантах, которыми всегда была богата наша земля. И поверь мне, гораздо интереснее узнать, как проводит свободное время слесарь Иванов, токарь или шахтёр Петров, как они общаются с детьми. как живут со своими женами, чем о грязных танцах всяких дам полусвета. И просто терпеть не могу, когда разные дамочки трясут своими шмотками с экранов телевизоров. — Я не знаю, что и сказать, — вздохнул Морис. — Ничего не говори. Раздался звонок. — Это Шура, — вздохнул Морис. Наполеонов явился не в лучшем расположении духа. Детективы не стали его ни о чем расспрашивать, чтобы не вогнать в еще большую мрачность. Вы сегодня что-то читали? – решил Моррис затронуть за чаем нейтральную тему. Как ты догадался, что я читала? Просто, если вы не работаете, не гуляете в саду, а тихо сидите у себя в комнате, то наверняка читаете. Я могла спать, улыбнулась она. Вы никогда не спите днем. Ничего от тебя не утаишь. Я и правда читала. А что, если не секрет? Ложечникова, Ледяной дом. Читал несколько лет назад. И как? Именно из этой книги узнал, что русского самовара при правлении Анны Иоанновны еще не было, а я где-то читала, что он появился при ее дяде Петре Первом. Улыбнулась Мираслава. Первое письменное упоминание о самоваре датируется 1746 годом, хотя, конечно, точно, когда появился самовар, никто не знает, сказал Морис. Но зато известно, что к концу XIX века в России появились целые династии самоварных мастеров. Фамилий, правда, не назову: Капрызены, Тейле, Баташовы и так далее. Подал голос Шура. О, великий немой заговорил, обрадовалась Мираслава. Чего это тебя на русскую старину потянуло? спросил Шура. Мираслава повела плечами. Знаешь, Шура, сказала она грустным голосом, оказывается, Тредиаковский требовал запретить Ломоносова. Экка удивила. Хмыкнул Шура. У нас если дали бы волю, все друг друга запретили бы. Не преувеличивай. «Если только самую малость. Между прочим, я читал эту книгу еще пацаном. И угадай, кто меня больше всего впечатлил?» «Марио Ритца?» «Сейчас». «Волынский?» «Ну уж». «Сдаюсь». «Педрило». «О-о-о!» «Сначала он звался Пьетро Мира», — заметил Морис. И был скрипачом. «Да уж, нам не понять, как можно добровольно пойти в шуты». и вдобавок ко всему женится на козе. Страшно представить, как низко может пасть творение Божие. Слова истинного католика. Шмыгнул Шура, и был опален холодной молнией голубых глаз Моррисон. «Не ссорьтесь. Буду я ссориться с тем, кто меня кормит», — примирительно улыбнулся Наполеонов. «Парни, а вы помните описание ледяного дома?» «Ну, это же был не просто дом, а огромный замок». поражающий своим великолепием и роскошью. Одни нефтяные фонтаны чего стоят. Да, день жищ вбухали немало. Куда до императрицы Анны Иоанновны несчастным олигархам со своими золотыми унитазами фыркнул Наполеонов. А в это время у людей отбирали последние. Это ужасно, когда отцы резали своих детей, так как им нечем было платить в казну. А ледяная статуя? Живого человека обливать водой на морозе до тех пор, пока он не заледенеет. Не понимаю, какую нужно иметь душу. Никакую, заметил Морис. Не помню, Сократ сказал или Гегель. Каждый народ достоин своего правителя. Это из письма графа Жозефа Деместра, посланника Сардинского королевства при русском дворе, который был не только политиком, но и философом, литератором. поправил ее Моррис. И утянул фразу, скорее всего, у Шарля Монтексье, из его «О духе закона». Правда, там она звучала, как «Каждый народ достоин своей участи», проговорил Шура равнодушно. «Молодцы, сверкнули эрудицией», сказала Мирослава. «Но я не о точности фразы и ее авторе, а о том, что категорически не согласна с ее смыслом». Мужчины переглянулись и уставились на Мирославу. То есть, то есть, народ совсем ни при чем. Он чаще всего, как выразился Александр Сергеевич, безмолвствует. Все решают лидеры. Иногда даже один человек. Даже так, даже так. Взять хотя бы того же Петра Первого. Идеи были его, и уже он выбрал сподвижников и начал двигать. Спорно, ничуть. Народ не заслуживал ни Анны Ивановны, ни Берона, ни всех остальных алочных и часто безмозглых тиранов. Возможно, вы правы, тихо заметил Морис. Она всегда права. Поддел обоих Шура и тут же заявил, что лично ему пора спать. На следующий день лениться до обеда она не стала. И уже в одиннадцать часов утра выехала из коттеджного поселка в город. Подъехав к Золотому Руну, она поставила автомобиль в переулке так, чтобы он не бросался в глаза. Зато сама Волгина могла видеть всех входящих и выходящих из мехового магазина. Мираслава поджидала, когда же Сергей Лобецкий поедет на обед, чтобы подойти к нему в кафе. Она надеялась, что он не приносит обед в термосе и не обедает в кабинете. Ее предположения подтвердились. Около часа дня Лобецкий сбежал с крыльца по ступеням, устремился к припаркованной недалеко Ниве, сел за руль и выехал на дорогу. Мираслава последовала за ним. Проехав полквартала, Лобецкий остановился на стоянке неприметного кафе Заечья лапка и вошел внутрь. Подождав минут десять, Мираслава последовала за ним. Ей повезло. Все места за столиками были заняты, и лишь Лобецкий сидел один. Мирослава взяла кусочек пирога с капустой и чашку чая смятой и подошла к столику Лобецкого. Можно? Да, да, конечно, ответил он, не отрывая взгляда от тарелки и лишь доев блюдо, посмотрел на нее. Вы? вырвалось у него. Она кивнула. Добрый день. Что вы здесь делаете? Ем пирог. Черт. Где? Мираслава оглянулась. Вы за мной следили? сердито спросил он. Зачем? Я не знаю. Кто же вас детективов разберет? Вообще я в городе по делам, но почему вы выбрали именно это кафе? А вы почему? Я всегда здесь обедаю. Странно. Что странно? Здесь так много народа? Потому что вокруг много офисов. В кафе хорошо готовят и цены не кусаются. Понятно. Что, понятно. Не заговаривайте мне зубы. Я вам сказал все, что знал. Чего вы еще от меня хотите? Я не могу хотеть вас. Невинно поинтересовалась она. Что? Лобецкий поперхнулся куском яблочного пирога, который только что он откусил. Мираслава заботливо похлопала его по спине. Не волнуйтесь так, Сережа, я пошутила. Ну и шуточки у вас, пробурчал он, вытирая выступившие на глазах слезы. Как поживает Света? — спросила Мирослава. — Да откуда же я знаю? — искренне возмутился он. — Могли бы позвонить ей, поинтересоваться ее самочувствием. — Вы думаете, она все еще убивается по Толику? — спросил он, не сумев скрыть ревность в голосе. Мирослава покачала головой. — Не думаю. — А знаю. Лобецкий понуро опустил голову. — Знаю, что не убивается, — сказала Мирослава. — Что? — подскочил он на стуле. — Не думаю. Экий вы нервный! Укорительно вздохнула Мирослава. Повторите, что вы сказали, пожалуйста. Света Тригубова не убивается по Анатолию Мирсалову. Но как же так? Пробормотал он. Не надо быть таким доверчивым. Что вы имеете в виду? Даже тем, кого вы считаете своими друзьями, не всегда можно верить на слово. Анатолий безбожно водил вас за нос. Что вы имеете в виду? повторил Лобецкий упрямо, Анатолий безбожно водил вас Занос, водил Занос недоуменно повторил Сергей, я вам не верю на здоровье что на здоровье не верьте вы издеваетесь надо мной что ли взревел он как раненый кабан а вы знали что ваш друг хотел похитить Светлану зачем искренне удивился Лобецкий затем что она дала ему отворот поворот и не желала иметь с ним никаких дел. Вы серьезно? спросил он недоверчиво. Вполне. Но как же так? Лицо Лобецкого стало растерянным. Он говорил, что она не дает ему прохода. Следит за ним? невинно спросила Мирослава. Ну да, подтвердил Лобецкий. Неужели вам никогда не приходило в голову, что Анатолий обманывает вас? Зачем? удивился Лобецкий. Чтобы не испортить свой имидж, свой имидж, ну да, он же слыл сердцеедом, Дон Жуаном, никто не сомневался, что все красавицы готовы пасть к его ногам. Да, но а тут какая-то Света Тригубова осмелилась сказать нет и бросить тень на его репутацию заправского Лавиласа. Вы уверены, что Света отказала Толику? Абсолютно. И он хотел ее похитить, имеются свидетели, но зачем ему было ее похищать? А вот это мы, наверное, никогда не узнаем. Нет, подождите, я вам не верю, снова повторил Лобецкий. А вы у самой светы спросите. Фома, вы наш неверующий, посоветовало Мираслава. Это неудобно. Лобецкий уперся взглядом в стол. Но почему же? Как говорит соседка моей тете. Неудобно в окно лезть и штаны через голову надевать. Хорошо, я спрошу у нее. Так зачем же откладывать? Можно сейчас поехать и спросить. Что вот так сразу? В конце растерялся Сергей. А чего ждать? Рассчитаетесь с официантом и поедем. Вы, вы совсем сбили меня с толку. Зато наставлю на путь истинный. Как это? Потом поймете. Сергей вздохнул, рассчитался с официантом и позволил Мираславе отвезти себя к музыкальной школе. К счастью, у Светланы было окно, и она была свободна. Поздоровавшись с зорко наблюдающей за их встречей Марией Петровной, Мираслава обратилась к директрисе с просьбой: "Нельзя ли на пару минут одолжить у вас завхода? Как это одолжить? изумилась Мария Петровна. "Исключительно для установления истины", заверила Волгина. Агриппина Павловна должна поехать в прокуратуру? Нет. Пока только выйти во двор. Там находится друг Мерцалова. Я хочу, чтобы он поверил, что Анатолий пытался выкрасть Светлану. Зачем? Если он будет на стороне следствия, то сможет помочь расследованию. А пока же он верит в святость своего друга. Понятно. Я позвоню сейчас Агриппине Павловне, и она выйдет к нам. «Спасибо вам большое, Мария Петровна», — искренне произнесла Мирослава. Пока они спускались со школьного крыльца, Мирослава наблюдала за Лобецким. Его лицо буквально расцвело, едва он увидел девушку. Сергей не удержался и заспешил навстречу Светлане. И тут раздался рев. «Кто это сомневается в моих свидетельских показаниях?» Все невольно обернулись. Мощная дама в годах надвигалась на них, как тарелка. «Танк, который грязи не боится». «Здравствуйте, Агриппина Павловна!» улыбнулась Мирослава с самой располагающей улыбкой, на которую только была способна. «Здравствуйте, коль не шутите!» смерила ее с головы до ног, оценивающим взглядом «Гранд-дама». «Я детектив» Мирослава Волгина, а это Сергей Лобецкий, приятель Мерцалова. «Ну и что?» «Видите ли, уважаемая Агриппина Павловна!» Мирцалов говорил своим друзьям, что будто бы Света следит за ним. Много чести, фыркнула Завхоз. Я с вами абсолютно согласна, но несмотря на то, что самого Анатолия нет в живых, информация эта продолжает гулять среди его знакомых и может негативно отразиться на репутации Светланы. Не могли бы вы рассказать, как было дело? Могла бы. Этот Мирцалов? «Ни один месяц отравлял жизнь Светы, преследуя ее своими звонками и неожиданными появлениями. Это могут подтвердить многие наши сотрудники». Мирослава взглянула на Сергея. «Это правда?» – прошептал он осипшим голосом, глядя на Светлану. Она кивнула. «Расскажите о том дне, пожалуйста, Агриппина Павловна». «Да чего тут рассказывать? Вышла я по делам и гляжу, этот паразит...» Тащит нашу Светочку в машину, она отталкивает его, вырывается, а он шипит на нее и тащит. Ну, я бросилась на помощь, врезала ему, и он капитулировал. — И это тоже правда? — жалобно спросил Лобецкий. Светлана только кивнула, а Агриппина Павловна так шлепнула Лобецкого по плечу, что он еле устоял на ногах. — Можешь не сомневаться, — сказала она. Я врать не приучена. А не веришь, иди вон к Марии Петровне. Она подтвердит и остальные их соберет. Нет, не надо, — жалобно пролепетал Лобецкий, переминаясь с ноги на ногу. Ну, вот и хорошо, — сказала Мирослава. Вы сами доберетесь или вас отвезти? Я сам такси возьму или частника поймаю. Я отвезу тебя, Сережа, — быстро сказала Светлана. Агриппина Павловна, понимающая, хмыкнула, и Мирослава, подхватив ее под руку, потащила к крыльцу. Хотя «потащила» — это громко сказано. Вернее, Агриппина Павловна позволила себя увезти. Уже на крыльце она сама схватила Мирославу под руку и потащила в кабинет директора. «Мы сейчас чайку попьем по-домашнему», — приговаривала она. «Агриппина Павловна, у меня синяки не останутся?» — улыбнулась Мирослава. «Ой, извините!» «Но я же вас тихонечко...» «Я не убегу», — снова улыбнулась Мирослава. Вскоре они на самом деле сидели в кабинете директора, пили вкусный чай с плюшками, который Агриппина Павловна любезно принесла из своего кабинета. «Вкуснотища», — заверила Мирослава, доживав половину и впрямь, — «очень вкусные плюшки». Насколько это было возможно, Волгина удовлетворила любопытство двух женщин. Агриппина Павловна все порывалось идти либо к следователю, либо в прокуратуру. «Теперь это ничего не даст», — вздохнула Мирослава. «Если бы вы сразу пошли, завели бы дело, а теперь Мерцалова уже не привлечь». «Да я бы с радостью пошла», — горячо заверила детектива Агриппина Павловна. «Но Светочка была против», — Мария Петровна кивала, подтверждая таким образом слова завхоза. С трудом вырвавшись от гостеприимных дам, Мирослава села за руль и отправилась домой. На всякий случай она оглядела школьную стоянку. Стареньких «Жигулей» Светланы Трегубовой на ней не было. Проводы затянулись, с улыбкой подумала она. Дома ее ждал обед, и Мирослава, глядя на Миндаугаса, умаляющими глазами, жалобно пролепетала. — Морис, солнышко, я не могу. — Чего вы-то вы не можете? — удивился он. — Есть! — я не могу. Опять наелись в городе не весь чего? сердито проговорил Мендаугас. Нет, не совсем в городе. Там я только кусочек пирога съела, но потом в музыкальной школе мне устроили чайпите, директор и завхоз, и я наелась плюшек. Вы что, Карлссон? хмыкнул Мориус. Хуже, выдохнула Мирослава. Будь я Карлссоном, я могла бы улететь, а встать и уйти вы не могли? спросил он насмешливо. Увы, покачала она головой. Вырваться от Агрипины Павловой ни одному живому существу невозможно. Кто это? Завхоз. А на что? Геракл женского пола? Что-то вроде того. С улыбкой подтвердила Мираслава. Понятно. Значит, есть вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Я не могу. Мендаугас что-то пробормотал себе под нос политовски. Но、ну, не сердись. Ты поешь, а я посижу рядом. Хотя бы. Чашку чая выпьете? Выпью. Быстро согласилась она. Морис усмехнулся. Ладно, то, что останется, доедим на ужин. Тем более, что Наполеонов сегодня не придет, а нам и этого хватит. Конечно, хватит. Ты здорово придумал. Обрадовалась Мираслава. Рано радуйтесь. Дело на зловещие проговорил Мендаугас. Мираслава уставилась на него. Сегодня к чаю у нас мармелад. Вскоре они сидели на кухне, пока Морис ел, Мирослава рассказывала ему о том, как выследила Лобецкого в кафе и отвезла в школу. Но особенно в ее рассказе Мориса позабавила изображение в лицах Агриппины Павловны, Марии Петровны и самой Мирославы. «Да», — сказал Миндаугас, отсмеявшись, — «день прожит не зря». «А ты зря смеешься, между прочим», — сказала Мирослава. «Эти двое...» Если у них все сладится, будут гармоничной парой. Вы отригубовый с Лобецким? А них, кивнула Мирослава. Только одно плохо, добавила она. Я топчусь на месте. Ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть, чтобы распутать клубок, я не обнаружила. Вы думаете, что следствие отрабатывает только версию Рахметова? Нет, конечно. Рахметов это прикрытие для начальства, чтобы не дергали. но боюсь, что они тоже ниточек не нашли. Мираслава задумалась, и Морис сидел тихо, ни о чем ее не спрашивая. Знаешь что? сказала она наконец. Что? Не попробовать ли нам плесать от печки? То есть, ну с того места, где произошло преступление. Вы думаете, что в этой деревеньке могли жить враги Мирсолова? Навряд ли. Просто я думаю, что на месте мне будет легче сориентироваться. И понять. Мне ехать с вами? Пока нет. Но если ты мне понадобишься, я тебе позвоню. Ты ведь сумеешь приехать туда? Да, да. Я неплохо разбираюсь в картах и ориентируюсь на местности, заверил он ее. Оставшуюся часть вечера они провели безмятежно, гуляя в саду и валяясь на ковре, растолченном на лужайке, покрытой нежной пушистой травой. Здесь же лежал Дон, постоянно меняя позу. Он сваливался то на один бок, то на другой, то валялся на спине, раскинув лапы, то нырял носом в руку Морриса или Мирославы, заставляя их гладить себя. «Знаешь, — сказала Мирослава, — мне ужасно жалко людей, которые проводят всю свою жизнь в городе, не выезжая за город или дачу». «Кому-то нравится именно такая жизнь», — заметил Моррис. «Может, они не знают другой?» — усомнилась Мирослава. «Представь, как это печально!» Не видеть вот этих милых, хоть и неброских цветочков, не слышать, как заливаются птицы, лягушки, как щелкают кузнечики, как жужжат пчелы, не встречать рассветы, не провожать закаты, не смотреть по ночам на звезды и не очаровываться купающейся в пруду луной. — Вы романтик, — улыбнулся Морис. — А ты? — Я тоже, — признался он. — Я бы не сказала, что я романтичная особа. Улыбнулась Мираслава. Просто я люблю природу. Я чувствую, что мы с ней одной крови. И я не понимаю тех, кто вместо ее зелено-голубого мира выбирает воскресные прогулки по супермаркету с искусственным освещением и неживым воздухом. Я тоже не понимаю, согласился он. Но разве мы можем их изменить? Можем. Он хотел спросить, как, но увидел, что хоть она и имеет ответ на этот вопрос. Обсуждать его не настроено, поэтому Моррис притянул к себе кота и стал ласково почесывать его во всех тех местах, которые Дон сам подставлял под его руки.